123. Глава шестая. О свёрнутости и ступенях конкретизации вселенной. Вселенная или мир, как мы нашли в предыдущем, есть превышающее всякое понятие единое цельность, унум, единство, которое конкретизовано множеством, будучи единством во множестве. И вот, раз абсолютное единство первое, а единство вселенной от него единство вселенной заключаясь в некотором множестве будет вторым единством а поскольку как увидим в предположениях примечания о предположениях первое 4 12 вторым единством там названа интеллигенция разумная сущность два слова в кавычках но вселенная у Николая Кузанского и есть по своему существу Умопостигаемая цельность, предшествующая всему в мире. Сто тринадцатая. Конец примечания. Второе единство десятично и объединяет десять категорий. Примечания. О десяти категориях. Аристотель. Категории 4. 1b. 25-27. Или универсальных понятиях. Смотри дар Отца святов. 2. 101. простец об уме 2135 игра в шар второе 78 компенди 6 16 18 113 конец примечания единая вселенная развёртывая первое абсолютное единство будет определять его в конкретность десятки но в десятки свёрнуто заключается всё ведь сверх неё числа нет Примечание «Смотри о предположениях» Первое, три, десять и примечание десятое и одиннадцатое, сто тринадцатое. Конец примечания. Поэтому десятичное единство Вселенной свертывает в себе множество всех конкретных вещей. Поскольку же это Вселенское Единство пребывает всеобщим конкретным первоначалом во всем, то как десятка есть квадратный корень сотни и кубической тысячи, так единство Вселенной есть корень всего. Из этого корня возникает сперва как бы квадратное число в качестве третьего единства, а потом кубическое число в качестве последнего или четвертого единства, то есть первое развертывание единства Вселенной есть третье единство, сотенное единство, а последнее развёртывание четвёртое единство тысячное 124 так находим три вселенских единства ступенями нисходящих к частному в котором они конкретно определяются становясь актуально им самим первое абсолютное единство свёртывает всё абсолютным образом первое конкретное конкретным Но это предстаёт в таком порядке, что абсолютное единство свёртывает как бы только первое конкретное единство, а уже через его посредством все другие. Первое конкретное единство как бы свёртывает второе конкретное единство, а через его посредством третье. Второе конкретное единство свёртывает третье конкретное единство, то есть последнее вселенское единство, Четвёртое по порядку от первого, приходя через его посредством к частному. Словом мы видим, что вселенная до своего конкретного определения в каждом частном индивиде проходит через три ступени. Вселенная это как бы универсальность десяти наивысших универсалий. Потом идут роды, потом виды, так что роды и виды тоже представляют собой универсалии на своих ступенях. в неком природном порядке существует прежде вещи, которые стягивают их в конкретную актуальность. Примечание, то есть не по времени. Смотри выше. Примечание 27. 114. Конец примечания. Причём в виду этой своей конкретности вселенная обретается только развёрнутой вродах. Роды обретаются только развернутыми в видах, наоборот, индивиды существуют актуально. В них все во Вселенной пребывает конкретно определенным образом. 125. При таком рассмотрении видно, что универсалии актуально существуют только в конкретной определенности, и в этом смысле неизвестно. Перепатотики правильно говорят о несуществовании универсалий актуальным образом вне вещей. Актуально существует только единичное, в котором универсалии суть конкретным образом оно само. Но в порядке природы у универсалий есть какое-то универсальное бытие, допускающее конкретизацию в единичное, не то чтобы Универсалии актуально существовали до конкретизации в индивидах иначе, чем природным порядкам. В качестве подлежащей конкретизации всеобщности, они существуют не сами в себе, а в том, что актуально существует, подобно тому, как точка, линия и поверхность в порядке последовательности предшествуют телу, в котором они только и начинают существовать актуально. как вселенная актуально существует только в конкретной определённости, так и все универсалии. И всё-таки универсалии не только рассудочные сущности, хоть они не обретаются актуально вне единичных вещей, как и линия и поверхность, хоть они не существуют вне тела, и ещё не становятся от того чисто рассудочными сущностями, ведь в теле они всё-таки существуют как универсалии существуют в единичных вещах но разум заставляет их существовать через абстрагирование вне вещей такая абстракция есть конечно рассудочная сущность поскольку абсолютное бытие универсалиям не может быть присуще вполне абсолютное универсальное есть бог 126 как универсальное через абстракцию существует в интеллекте мы рассмотрим в книге предположений примечание об универсальном в предположениях только второе 13 134 но универсалиям там соответствуют термины разума два слова в кавычках интеллекта о которых смотри первое 6 особенно 24 26 Концепция универсали развивается далее в теории элементов, о предположениях, второе, 4-6, и в теории именования, простец о мудрости, 2. Сравни выше, примечание 33, 115. Конец примечания. Хотя уже из предыдущего это достаточно ясно, поскольку там нет ничего, кроме интеллекта, Универсалии пребывают там в интеллектуальной конкретности, и интеллектуальное понимание, как яснейшее и высшее бытие, постигает конкретность универсалий и в себе самом, и в нём. Собаки и другие животные одного и того же вида объединяются благодаря их общей видовой природе, которая им присуща и которая конкретно существовала бы в них. И в том случае, если бы ум Платона не построил путём сравнения сходных черт понятие вида, по своему действию понимание поже бытия и жизни не будучи способно своим действием ничему придать ни бытия, ни жизни, ни понимания, и уподобляясь природе, интеллектуальное понимание следует понимаемым им вещам, бытию, жизни и самому пониманию. Поэтому универсалии, которые интеллект строит путём сравнения суть подобия универсалий, определяющихся в конкретные вещи и в самом интеллекте существующих конкретно, прежде того, как он, познав эти внешние вещи, развернёт универсалии через присущее ему действие понимания, ведь он не способен понять ничего не существовавшего уже прежде в нём самом в качестве его собственной конкретности. Поэтому в деятельности понимания он развертывает некий конкретизованный в нем уподобительный мир через посредство уподобительных знаков и символов. Примечание. Уподобительный мир. Смотри о предположениях. Первое. Один пять. Второе. Два восемьдесят. О богосыновстве. Пять восемьдесят. И примечание пятнадцатое. Простец об уме. 693. Компендий 89. 115. Конец примечания. О единстве Вселенной и её конкретизации в вещах здесь сказано достаточно. Прибавим ещё о её троичности. 127. Глава 7. О троичности Вселенной. раз абсолютное единство обязательно троично, только не конкретно ограниченным, а абсолютным образом, то есть абсолютное единство и есть ни что иное, как Троица. По человечески понимаемое в смысле некой соотнесённости лиц, о чём достаточно сказано в первой книге, то и конкретное максимальное единство, поскольку единство тоже троично, только не в абсолютном смысле, Когда троица есть единство, а в конкретной определённости, когда единство существует только в троичности, как целое существует в своих конкретных частях. В Боге единство не заключено определённым образом в троице, как целое в частях или универсальное в частном, но само единство есть троица. Так что любое из лиц есть само единство. А поскольку единство есть Троица, одно лицо не есть другое, у вселенной так быть не может, поэтому те три соотносимых момента, которые в Боге называются лицами, здесь обладают актуальным бытием только в одновременном единстве. 128. Это требует особенной остроты внимания. В Боге единство, оно же Троица, так совершенно, что отец есть актуально бог, сын актуально бог, святой дух актуально бог. Сын и святой дух актуально в це, сын и отец в святом духе, отец и святой дух в сыне. В конкретно ограниченном такое невозможно. Сотносимые моменты существуют здесь только сопряжённо, никогда не сами по себе, из-за чего ни один не может быть целой вселенной, а только все вместе. И одно пребывает в других, не актуально, а только тем способом, какой допускается его конкретной природой. Вещи пребывают в полнейшем взаимном определении, perfectissime ad invicem contracta. составляя единую вселенную. А вселенная не может вне своей троичности быть единой. В самом деле, конкретная определённость не может быть без определяемого, определяющего и связи, осуществляющейся через общее действие обоих. Определяемость означает некую возможность, а возможность не исходит от порождающего божественного единства, как инаковость этого единства, ведь по отношению к первоначалу она означает изменчивость, то есть инаковость, причем возможности явно ничто не предшествует, потому что каким образом что-то существовало бы, не имея в прежде возможности существовать. И так возможность исходит от вечного единства. Примечание «То есть А». Возможность есть подверженность изменению, а значит, отпадение от абсолютного единства, но, б, для возникновения любой вещи требуется сначала возможность этого, а значит, возможность предшествует всему, что ниже единства. 116. Конец примечания. А определяющее, ограничивая возможность определяемого, происходит от равенства единства. В самом деле равенство и единство есть равенство бытия, сущее и единое взаимно обратимы. Примечание. О взаимной обратимости бытия и единства смотри первое 2 5 и примечание 8 116. Конец примечания. Поскольку Определяющее приравнивает возможность к той или иной конкретной вещи, его правильно называют происходящим от равенства бытия, то есть от божественного слова. Так как слово «основание», «идея» и абсолютная необходимость вещей детерминирует и связывает возможность через «вселенское определяющее», то одни называли это определяющей формой или душой мира, а возможность его материи, другие называли его судьбой в субстанции, третьи, как платоники, сложной необходимостью, necessitatis complexiones, в том смысле, что оно исходит от абсолютной необходимости, как бы определённой необходимостью и определённой формой, в которые пребывают все формы. как в своей истине, о чём будет сказано ниже. Примечание. Судьба в субстанции, заданная умом постигаемым порядком первоидей. Халкиди, комментарии к Тимею, 143-144. Смотри ниже второе, 9, 142-143, 10, 151-152 и примечание 58. И сложное связанные детерминированные в отличие от абсолютной необходимость термины теории Шартрского с их помощью обобщающего античное учение об ума постигаемом мире глосса на книгу БЕЦ о Святой Троице II 21 чтение на книгу БЕЦ о Троице II 10 комментарии на БЕЦ о Троице II 60 117 конец примечания 130. Наконец, существует связь определяющего и определяемого, или материи и формы, или возможности и сложной необходимости. Она актуально совершается как бы неким духом любви, неким движением, соединяющим определяющее и определяемое. Иногда эту связь называют определённой возможностью, детермината possibilitas, поскольку возможность быть определяется в актуальное бытие той или иной вещи благодаря соединению определяющей формы и определяемой материи. Связь эта, конечно, исходит от святого духа, бесконечной связи. Итак, единство вселенной троично, поскольку состоит из возможности, сложной необходимости и связи, которую можно называть потенцией актуальностью и связью. Выведя отсюда четыре универсальных модуса бытия, а именно есть modus бытия, который называется абсолютной необходимостью. Так, Бог есть форма форм, бытие сущчего, основание или суть вещей. По этому модусу бытия все вещи в Боге суть сама абсолютная необходимость. другой modus бытия тот, каким вещи существуют в сложной необходимости, где формы вещей истинные в себе пребывают с различиями и в природном порядке, как в уме, так ли это увидим ниже. Примечание второе. 9. 149-150. Никаких истинных форм вне Бога нет. 117. Конец примечания. Третий модус бытия – тот, каким вещи в определившейся возможности актуальна суть – то или это. Наконец, низший модус бытия – тот, каким вещи могут быть – это абсолютная возможность. 131. Три последние модуса бытия существуют в едином универсуме, то есть в В конкретном максимуме из них состоит единый универсальный модус бытия, потому что без них не может существовать ничто. Не то, что универсальный модус бытия образован тремя этими модусами словно частями, как дом образован крышей, фундаментом и стенами, Он состоит из этих трёх модусов в том смысле, как роза зимой пребывающая в кусте потенциальна, а летом актуальна, переходит из одного модуса бытия в возможности в другой, актуальной определённости, откуда видим, что имеется один бытийный модус возможности, другой необходимости, третий актуального определения. Примечание. Подразумевается не в качестве их механической суммы, а в качестве целого, предполагающего эти необходимые моменты своего развёртывания. Сравни второе 416 и примечание 29 -е. о предположениях. Первое 28 Простец об уме 690. 117. -е. Конец примечания. Универсальный modus бытия состоит из этих трёх вместе, потому что без них ничего нет. Причём ни одного из этих модусов тоже актуально нет без другого. 132 Глава 8 О возможности или материи вселенной. чтобы по крайней мере в общих чертах изложить здесь то, что могло бы сделать наше незнание знанием. Обсудим вкратце вышесказанные 3 модуса бытия, начав с возможности. О нём много сказано древними, которые все согласно решили, что из ничего ничего не возникает, и на этом основании постулировали некую абсолютную возможность бытия всего. считая, что она вечна и что в ней возможностным образом свёрнуто всё в мире, к понятию этой материи или возможности они пришли так же, как к понятию абсолютной необходимости, только умы заключая в обратном порядке, то есть абстрагируя форму телесности от тела и мысль тело не телесно. Таким образом они постигали материю через одну её непознаваемость. В самом деле, как понять бесформенное и нетелесное тело? Материя, говорили они, по природе предшествует всякой вещи, так что всегда, если истинно суждение: "Бог существует" (два слова в кавычках), истинно также суждение: "абсолютная возможность существует" (три слова в кавычках). Они не утверждали, однако, что материя совечна Богу, поскольку она от Него. Примечание. Здесь тоже видят формулировки Тьерри Шартрского. Если кто-то отвлечет в уме от вещи ее форму, останется, надо думать, одна возможность, материя, неким образом свободная от форм. Комментарий на Боэце о Троице «Отроице». Второе 19. Аристотель называет материю не телесным телом. Второе 27. Не следует полагать, будто Платон утверждал совечность материи и богу. Второе 25. 118. Конец примечания. Материя не есть ни нечто, ни ничто, ни одно, ни множество. Ни это, ни то, ни сущность, ни качество, но возможность ко всему, и ничего актуально. 133. Платоники из-за отсутствия у нее какой-либо формы называли ее лишенностью. Примечание. Лишенность, смотри, Платон. Тимей, 50-е, 118-е. Конец примечания. Поскольку Она лишена, она стремится тем самым она есть предрасположенность, aptitudo, ибо повинуется необходимости, которая ею повелевает, привлекая к актуальному бытию, как воск повинуется художнику, желающему что-то из него сделать. Излишение и предрасположенности, связывая их, исходит неоформленность, informitas. Таким образом, абсолютная возможность как бы бессоставно-траична, поскольку лишённость, предрасположенность и неоформленность не могут быть её частями, ведь тогда абсолютной возможности предшествовало бы нечто, что немыслимо. Соответственно, это модусы бытия, без которых абсолютная возможность не была бы таковой. лишённость присуща возможности потому что ей случилось быть лишённой от того что она не имеет формы которую может иметь говорят что она её лишена откуда лишённость а неоформленность есть как бы форма возможности платоники называли возможность материи и форм мировая душа связана с материей через то что они называли жизненным корнем стерпем вегетабелем Примечание. Жизненный корень. Смотри Халкиди, комментарии к Тимею, 29.31.54. Сравни Тимей 30б, 31б, 34б. 119. Конец примечания. Так что, когда мировая душа смешивается с возможностью, то эта неоформленная жизненность переходит в актуально существующую жизненную душу от движения, исходящего от мировой души и от подвижности этой возможности или жизненности. Поэтому они и утверждали, что неоформленность есть как бы материя форм, которая, чтобы стать актуальной, оформляется чувственной, рациональной и интеллектуальной формой. 134. Гермес говорил: "Кроме того, что материя хиле кормилица тел, а эта неоформленность кормилица душ". Некоторые из наших тоже говорили, что хаос по природе предшествовал миру и был возможностью вещей, а в нём дышал неоформленный дух. содержащие в возможности все души. Дальше древние стоики говорили, что в возможности в все формы существуют актуально, но скрыты и обнаруживаются благодаря снятию оболочек, как если представить, что ложка делается из дерева через простое удаление частей. Примечание: семенные логосы стоиков развёртываются в мир изнутри себя ложка делается через удаление частей сравни простец обумя первая 62 5 86 10 127 119 -е. конец примечания 135 Наконец, переипотетики считали, что формы в материи существуют лишь возможностно и выводится из неё действующей причиной. И это правильней, а именно, что форма не только от возможности, но и от действующего, ведь тот, кто отнимает от дерева части, чтобы из дерева получилась статуя, придаёт ему нечто от формы. И совершенно ясно, что если из камня мастер не может сделать ларь то это порог материи, а если кто-то, не будучи мастером, не может сделать ларь из дерева – порог делателя, так что требуется и материя, и действующий. Формы существуют в материи неким возможностным образом и выводятся из нее в действительность при участии действующего по Точно так же говорили они: вселенская совокупность вещей возможносна, существует в абсолютной возможности, это абсолютная возможность, безпредельно и бесконечно в виду лишённости формы и предрасположенности ко всем формам, как безпредельная возможность вылепливать из воска фигуры льва, зайца или что угодно ещё. Причём её бесконечность Противоположно бесконечности Бога, потому что она от лишенности, а Божественная, наоборот, от изобилия, ибо в Боге все актуально, есть Он Сам. Бесконечность материи, таким образом, привативна, бесконечность Бога – негативна. Вот положение говоривших об абсолютной возможности. 136. Но мы... через знающее незнание находим, что для возможности невозможно быть абсолютной, ведь поскольку среди всего возможного ничего не может иметь меньшей бытия, чем абсолютная возможность, возможность и сама по себе уже предельно близка к небытию, в том числе согласно положению этих авторов, то в чём-то допускающим увеличение и уменьшение. а кажется возможным прийти к минимуму, а значит и к максимуму бытия, что исключено. Примечание: сравни Августин, исповедь 12.6. Материя, кавычки, бесформенное почти ничто, кавычки закрываются, созданное Богом из ничего как материал для сотворения мира. Иоанн Скот Эриугена о разделении природы, 2-е, 15-е, 120-е, конец примечания. Абсолютная возможность существует поэтому в Боге, и есть Бог, вне Его она невозможна, не может быть ничего пребывающего в абсолютной возможности, так как помимо первоначала, все по необходимости относительно. и если мы и видим, что благодаря различию находимых в мире вещей из одной может получиться больше, чем из другой, однако к максимуму и минимуму в простом и абсолютном смысле не приходим. Наоборот, именно потому, что вещи таковы, а очевидно немыслимость абсолютной возможности. 137. Всякая возможность определена и определена действительностью. Нельзя найти чистую возможность, совершенно неопределенную никакой действительностью, да и присущая возможности предрасположенность не может быть бесконечной и абсолютной, лишенной всякой конкретизации. Бог — бесконечный акт, есть не что иное, как причина всякой действительности. Возможности бытия, напротив, лишь случается быть. Эст контингентер. И, между прочим, если возможность абсолютна, то в силу каких обстоятельств она случится? Примечание. Сравни второе, 2, 99, 100, 8, 139. Простец об уме, 6, 96. То есть, хотя детерминированность существующего абсолютно конкретна, оно определяется случайными обстоятельствами своего возникновение 120 -е. конец примечания а случается возможность от того что бытие от зависимое от первого бытия не может быть полной простой и абсолютной действительностью по этой причине и актуальность здесь определяется возможностью так что абсолютно существует только в потенции И потенция не абсолютна, а всегда определена актуальностью. Случающиеся различия и ступени, делая одно более актуальным, другое более потенциальным, не ведут к максимуму и минимуму просто. Максимальный и минимальный акт совпадает с максимальной и минимальной потенцией, оказываясь, собственно, абсолютным максимумом, как показано в первой книге. Примечание первое 16 42 121 конец примечания 138 больше того не будь возможность вещей определённой не могло бы быть никакого основания для вещей а во всём царил бы произвол как ложно полагал эпикур то, что этот мир произошёл из возможности на разумном основании, необходимо должно было получиться от того, что у возможности было предрасположение, аптитудо, стать только этим миром. Значит, предрасположенность возможности была определённой, а не абсолютной, так и земля, и солнце, и всё остальное, если бы они не таились в материи, в неким образом определённые возможности, то не было бы большего основания, почему бы им скорее выйти в актуальность, чем не выйти. 139. Отсюда следует, что хотя Бог бесконечен и, соответственно, мог сотворить мир бесконечным, но поскольку возможность по необходимости была определённой, а не вполне абсолютной, а её предрасположенность не бесконечной, тосообразно такой возможности бытия мир не мог стать ни актуально бесконечным, ни большим, ни иным. С другой стороны, определённость возможности идёт от действительности, действительность же от максимального акта, и поскольку определённость возможности таким образом от Бога, а определённость действительности от того, что вещам случается быть такими-то, то миру по необходимости конкретно определённому случилось быть конечным из этого понятия возможности мы видим что конкретной максимальность оказывается благодаря тому что бытийная возможность по необходимости определённа и эта её определённость не от того что ей случилось так определиться а от божественной актуальности Таким образом, Вселенная имеет разумное и необходимое основание своей конкретности, так что мир может существовать только в конкретной определённости. Соответственно, ему случилось быть конечным, но это не от Бога абсолютной максимальности. 140 Это надо рассматривать по отдельности. А именно абсолютные возможности есть Бог, и поэтому, если мы рассматриваем мир, как он пребывает в ней, то он существует в Боге, и есть самовечность. А если мы рассматриваем его, как он пребывает в определённой возможности, то эта возможность предшествует миру только по природе, причём Определенная возможность не есть вечность, и не совечно Богу, но отпадает от вечности, как конкретно ограниченные вещи на целую бесконечность отпадают от абсолюта. Так, по правилам ученого незнания, надо разграничивать то, что говорится о потенции, то есть возможности, или материи. А как возможность ступенями переходит в актуальность, это мы знаем. оставляем, чтобы рассмотреть в книге предположений. 141. Глава 9. О душе или форме вселенной. Все мыслители сходятся в том, что возможность бытия может быть выведена к актуальному бытию тоже только через акт поскольку ничто не способно само себя перевести в актуальное бытие иначе оно оказалось бы своей собственной причиной оно было бы прежде чем было кроме того постановили они то что делает возможность актуальным бытием действует направленно и возможность приходит к актуальному бытию разумным порядком а не как попало казу 142. Эту возвышенную природу одни наименовали умом, другие интеллигенцией, третьи мировой душой, четвёртые судьбой в субстанции, пятые сложной необходимостью, как платоники, которые считали, что эта необходимость ум определяет возможность, так что теперь актуально есть то, что раньше по природе могло быть. Они говорили, что в таком уме формы вещей ума постигаемо существуют в действительности, как в материи, они существуют возможностно, и что сложная необходимость, неся в себе истину форм и всего причастного формам, в порядке природы движет небом. и этим движением как орудием выводит возможность в действительность соблюдая предельно возможное равенство и сообразность с идеей ума постигаемой истины форму как она существует в материи они признавали образом истинной ума постигаемой формы возникшим в результате действия ума через посредством движения и значит не самой истинной а только подобием истины. Платоники считали таким образом, что истинные формы существуют в мировой душе прежде не по времени, а по природе, чем в вещах. Перипатетики не допускают этого, утверждая, что у форм нет другого бытия, кроме как в материи, и что только за счёт абстрагирования они существуют в уме, который при этом явно следует вещи. 143. Платоники думали опять-таки, что много таких разных прообразов в природном порядке существует, в сложной необходимости, происходя от единого бесконечного основания, в котором все вещи суть едины. Они считали однако, что эти прообразы не сотворены им, а исходят от него так, что всегда, если истинно суждение, Бог существует, Истинно также суждение, мировая душа существует. Они утверждали, что последнее есть развёртывание божественного ума так, что совокупность всего, будучи в Боге единым прообразом, в мировой душе множественна и разнообразна. И прибавляли, что если Бог по природе предшествует сложной необходимости, то мировая душа по природе предшествует движению орудию развёртывания вещей во времени, так что формы, существующие в душе истина, через движение развёртываются в материи и времени потенциально. Это временное развёртывание следует природному порядку, который пребывает в мировой душе и называется судьбой в субстанции. Примечание: а судьбе в субстанции, смотри, второе 7129 и примечание 42. 123. Конец примечания. Актуально, то есть в действительности, нисходящее от неё развёртывание во времени, многие называют тоже судьбой. 144. Соответственно, modus бытия форм в мировой душе такой, в соответствии с которым тот мир называется ума постигаемым. Модус актуального бытия возникающего через актуальное определение возможности при развёртывании, как сказано, есть модус бытия, в соответствии с которым этот мир называется у них чувственным. они утверждали при этом, что формы, как они существуют в материи, не иные по сравнению с существующими в мировой душе, а расходятся с ними только модусом бытия. В мировой душе они существуют истинно и в себе, в материи подобно истине, не в чистоте, но в омрачении. Они говорили ещё, что истина форм постигается только умом, рассудок в ображении и чувство схватывают не их, а только их образы в меру смешения форм с возможностью и тем самым ничего не схватывают истина, но всё мнительно opiniative примечание изложение возможно по тери ширтрскому сравни также о предположениях второе 10 128 И примечание сорок четвертое. Простец об уме. Семь, сто, сто два, восемь, сто двенадцать, сто пятнадцать. Сто двадцать четвертое. Конец примечания. Сто сорок пять. Они решили, что всякое движение исходит от этой мировой души, которая, сказали они, пребывает цельно в целом. И в каждой части мира, хоть не во всех частях, проявляет одни и те же силы, как разумная душа у человека производит не одно и то же действие в волосах и в сердце, хотя пребывает цельно в целом и в каждой части. Они, кроме того, полагали, что в ней свернуто заключены все души, будь то в телах или вне тел, потому что считали ее разлитой в целой вселенной, не по частям. виду её простоты и нерасчленённости от целиком в земле, где она связывает землю целиком в деревьях и так в отношении всего поскольку душа есть и первое круговая развёрнутость божественный ум относится к мировой душе как центральная точка к развёртывающему центр кругу и природная свёрнутость всего временного порядка вещей То платоники назвали её за разречённость и упорядоченность самодвижущимся числом и сказали, что она состоит из тождественного и разного. Примечание. Понимание души как числовой гармонии идёт от пифагорейства. Филолай. Фрагмент А 23 Б 11 по Дельсу Платона. Тимей, 35а, 37а, и Платонников, самодвижущееся число, два слова в кавычках, ксенократа. Фраза 60-я по Хейнце. Аристотель о душе. Первое, 2, 404b, 2730. Макробий, комментарий на сон Сципиона. 1.14.19.20. Доптоанических пифагорейцев в средневековье, из которых Николай Кузанский определённо знал Абеляра. Смотри, христианская теология 1.5. Иоанн Нассульсберийского, смотри, ось между 7.4. Сравни Простец об уме 7.97 и примечание 38. 124. Конец примечания. Они считали также, что мировая душа только числом отличается от человеческой души, относясь к вселенной, как человеческая душа относится к человеку, и верили, что все души исходят от неё и в конце концов разрешаются в неё, если этому не препятствует их недостоинство. 146 Многие христиане удовлетворились этим платоническим взглядом, особенно из-за того, что у камня одна сущность, у человека другая, а о богу различия и инаковость не присущи. Они полагали, что раз сущность предшествует вещи, все эти разные сущности, соответственно которым различные вещи, обязательно существуют после бога и прежде вещей в интелигенции правительницы сфер. И эти различные сущности суть нестираемое понятие вещей в мировой душе. Более того, они решили, что сама эта душа составлена из совокупности всех понятий всего в мире, и все понятия в ней суть её субстанция, хотя заявляют они, это трудно высказать и познать. Они обосновывают это авторитетом священного писания. Бог сказал: «Да будет свет» и «стал свет», говорят они. Как бы он мог сказать «да будет свет», если бы прежде по природе не было истины света? И наоборот, если заранее не было истины света, то почему при развертывании света во времени стал именно сказанный свет, а не что-нибудь другое? Подкрепление они приводят еще много подобного. 147. Перепотетики же хоть и признают, что произведения природы есть произведения интеллигенции, но тех прообразов не признают. По-моему, они явно ошибаются, разве что под интеллигенцией понимают бога. Ведь если в интеллигенции нет понятий, как она может целенаправленно действовать? Если основание её действия знание той вещи, которая подлежит развёртыванию во времени, подобное знание не может абстрагироваться из вещи, которая ещё не существует во времени, а если знание существует без абстрагирования от вещи, то, конечно, это то самое знание, о котором платоники говорят, что не оно от вещей, но вещи сообразны ему. Кроме того, платоники считали основания вещей не отличными от интеллигенции, а при всем их различии между собой составляющими некую единую простую интеллигенцию, где свернуты все сущности, так что пускай сущность человека не есть сущность камня, и они разные сущности, однако у человечности, от которой идет человек, как отбилизны белое, нет другого бытия, кроме как в интеллигенции. По природе интеллигенции, то есть ума постигаемо, а в самой вещи реально. Не то, что человечность Платона это одно, а отделённая человечность другое. Нет, это одна и та же человечность только в разных модусах бытия, и она существует в интеллигенции прежде, чем в материи, не по времени, а по природе, так что сущность по природе предшествует вещи. Очень разумно и проницательно говорили здесь платоники, и, по-видимому, Аристотель упрекал их неосновательно, стараясь опровергнуть их скорее в оболочке слов, чем в сердцевине смысла. Однако разведаем с помощью ученого незнания, что вернее. 148. Показано? что нельзя прийти к простому максимуму, что поэтому не может быть ни абсолютной потенции, ни абсолютной формы или актуальности, которые не были бы богом, что всё сущее, кроме бога, конкретно ограничено, что есть только одна форма форм и истина истин, и что максимальная истина круга не иная, чем квадрата. Отсюда следует, что формы вещей различны лишь по столько, поскольку они конкретно ограничены, поскольку они абсолютны, они суть единая, неразличённая форма, божественное слово. Соответственно, душа мира обладает бытием только слитно с возможностью, которую она определяет. И так же, как ум не отдельно и не отделимо от вещей, Ведь если мы рассмотрим ум, как он существует отдельно от возможности, то это будет сам же божественный ум, который один лишь вполне актуален. Значит, существование многих разных прообразов невозможно. Каждый из них для образованных им вещей был бы максимальным и истиннейшим. А не возможно, чтобы максимальных и истиннейших вещей было много. Необходим и достаточен только один бесконечный прообраз, в котором все пребывает так, как упорядоченное покоится в своем порядке и который с точнейшим равенством, свернуто, заключает в себе все сколь угодно разные сущности вещей. Сама бесконечная сущность есть истиннейшая сущность круга, притом не большая, не меньшая, не отличная и не иная, она же есть сущность квадрата, не больше и не отлично и так далее в отношении прочего, как можно понять на примере бесконечной линии. 149. Видя различия вещей, мы удивляемся, что единая простейшая сущность всего есть вместе и разная сущность единичных вещей. Но научене не знанием мы понимаем необходимость этого, оно показывает, что различие есть в боге тождество. И именно видя, что различие сущности всех вещей очевиднейшая истина, как раз потому, что это очевиднейшая истина, мы понимаем единственность истиннейшей сущности всего, самой максимальной истины. Когда говорится, что бог на одном основании сотворил человека, на другом камень. Это верно по отношению к вещам не к творцу, как видим на примере чисел. Тройка есть простейшая сущность, не допускающая ни больше, ни меньше, нечто единое в себе, но при отнесении её к разным вещам она соответственно им оказывается каждый раз новой. Одна сущность у тройки углов в треугольнике, другая у материи, формы и их состава в субстанции, третья у отца, матери и сына, у трёх человек, у трёх о слов. Сложная необходимость не есть, как решили платоники ум меньший порождающего, но она есть слово. равный божественному отцу сын, который потому и называется логосом, то есть основанием, что он сущностное основание всего. И пустое всё, что платоники говорили об образах форм, ибо есть только одна бесконечная форма форм, и все формы суть её образы, как мы и сказали где-то выше. Примечание о форме форм, смотри Первое, 23.70, второе, 2.103, 127-ое. Конец примечания. 150. Нужна острота ума, чтобы понять это. В мировой душе следует видеть некую вселенскую форму, которая свернуто заключает все формы, но актуально существует только конкретно в вещах, будучи в каждой вещи её определённой формой, как говорилось выше о вселенной. Действующая, формальная и целевая причина всего есть Бог, создающий в едином слове все столь угодно различные между собой вещи, и не может быть творение, которое не было бы ограниченным в силу своей определённости, не отпадало бы на бесконечность от этого божественного действия. Только Бог абсолютен, всё остальное конкретно ограничено. Тем самым не оказывается посредника между абсолютным и конкретно ограниченным, как воображали люди, выставлявшие мировую душу в качестве некоего ума после Бога и прежде конкретности мира. только единый бог есть душа и ум мира в том смысле, в каком душа рассматривается как абсолютно актуальное вместилище всех форм вещей. Философы не были достаточно наставлены в божественном слове и максимальном абсолюте. Вот они и считали, что ум душа и необходимость существуют в некой сложной развёрнутости абсолютной необходимости без определения в вещах. Итак, формы существуют актуально только в слове, как само это слово и конкретное определившимся образом в вещах. А формы существующие в сотворённой интеллектуальной природе Хотя, соответственно, свойству интеллектуальной природы они более абсолютны, вне конкретного определения все же не существует, образуя интеллект, действие которого – понимание через абстрагирующее уподобление, как говорит Аристотель. Кое-что об этом в книге «Предположений». Примечание. Смотри выше. Примечание 37-е. Мышление есть абстрагирующее уподобление. Тезис Аристотеля. О душе. Третье. Восемь. Формулировки Фомы и Бонавентуры. Сто двадцать восьмое. Конец примечания. Здесь сказанного о душе мира пусть пока будет достаточно. Сто пятьдесят один. Глава десятая. а вселенском духе. Движение, которым связываются формы с материей, некоторые считали как бы духом, посредником между формой и материей, полагая, что он разлит в звёздах, в планетах и в земных вещах, в первом случае ему дали имя Атропос, то есть как бы без поворота, два слова в кавычках. И посчитал, что звёзды движутся от востока к западу простым движением. Во втором клуто, то есть поворот в кавычках, поскольку планеты движутся обратно против звёзд с запада на восток. В третьем лахесис, то есть жребий в кавычках, поскольку случай властвует над земными вещами. Примечание: Философское толкование мифа о трёх парках было известно средневековью через Халкидия. Комментарии на Тимея 144. 128. Конец примечания. Движение планет есть как бы развитие первого движения, а движение временных и земных вещей развитие движения планет. В земных вещах таятся причины будущего, как ни во всемени, стали говорить, что через такое же движение развёртывается и распространяется то, что свёрнуто в мировой душе как в клубке. Мудрецы решили, что как художник, желая сделать статую из камня, и храня в себе форму статуи как идею, с помощью приводимых им движения инструментов создаёт форму статуи по виду и образу этой идеи. Так ум или душа мира несущая в себе, как они думали, прообразы вещей, развёртывает их в материи через движение. Они говорили, что это движение разлито во всём, как и мировая душа, и что в звёздах, планетах и земных вещах оно развёртывает субстанциальную судьбу, как бы судьба актуально и действительно исходящая от судьбы в субстанции. потому что через подобное движение или дух вещь актуально определяется к такому-то своему бытию. 152. 152. Этот дух связи, говорили они, исходит от обоих, то есть и от возможности, и от души мира. Материя из-за свойственной ей предрасположенности имеет как бы влечение к восприятию формы. Так безобразное тянется к прекрасному, а лишение к обладанию формы же хочет быть актуальной, но не может существовать абсолютно, не будучи ни своим собственным бытием, ни Богом, и поэтому не сходит в материю и конкретизуется в ее возможности. То есть, возможность восходит к действительному бытию. а форма не исходит к нему, ограничивая, осуществляя и определяя возможность. И таким образом из восхождения и нисхождения возникает движение, связывающее форму с материей. Это движение связующий посредник между потенцией и актуальностью, потому что движение возникает как среднее из подвижной возможности и формирующего двигателя. 153. Дух этот разлит по вселенной в целом и по её отдельным частям и конкретен. Его называют природой. Природа есть таким образом, как бы свёрнутое единство всего, что возникает через движение. Как это движение постепенно с соблюдением порядка от вселенского всеобщего конкретизируется до частного. можно рассмотреть на таком примере. Когда я говорю: "Бог существует", это высказывание происходит посредством какого-то движения, причём в таком порядке, что сперва я произношу буквы, потом слоги, потом слова и наконец всё высказывание, хотя слух постепенности этого порядка не различает. Примечание: Смотри. Диалоги о становлении 4165 компендий 5. 129 конец примечания. Также и во вселенной движение ступенями не сходит от всеобщего к частному и там конкретизируется во временном или природном порядке. Это движение или дух исходит от божественного духа, который через него движет всем. То есть, как при говорении некий дух исходит от говорящего и определяется мы сказали в речь, так от Бога, который есть дух, происходит всякое движение. Истина гласит: не вы говорите, но дух отца вашего говорит в вас. Примечание. Матфея, глава 10, стихи 19-20. Сравни О предположениях, второе, шестнадцать сто пятьдесят девять, и примечание пятьдесят семь, об искании Бога, два тридцать три, и примечание четырнадцатое, два тридцать пять, и примечание семнадцатое, сто двадцать девятое, конец примечания, и то же в отношении всех других движений и действий. 154. Этот сотворенный дух есть дух, без которого у вещей нет ни единства, ни существования. Весь мир со всем, что в нем, по природе и в целом лишь, благодаря этому, наполняющему земной круг духу, есть все то, что он есть. Только через его посредства возможность существует в действительности, а действительность в возможности существует. Движение любовной связи единит всё, делая из всего единую вселенную. В самом деле, хотя всё движется единично, наилучшим возможным образом делаясь самим собой, и ничто не движется в точности как другое, но каждая вещь по-своему определяет движение каждой другой. и тем самым опосредованно или непосредственно участвует в ней. Например, элементы и их соединения определяют движение неба, а все члены тела движения сердца, создавая единую цельность вселенной. Благодаря этому движению вещи существуют наилучшим образом, каким могут, и движутся к самосохранению в себе или в своём виде. Через природную связь разных полов, которые едины в природе, свернутом в единстве движения и раздельно конкретизованы в индивидах. 155. Никакое движение не достигает при этом простой максимальности, когда оно совпадает с покоем. Никакое движение не абсолютно. Абсолютное движение есть покой и Бог. а в нём свёрнуто заключено всякое движение как всякая возможность пребывает в абсолютной возможности вечном боге и всякая форма и акт в абсолютной форме в слове отца и божественном сыне так всякое связующее движение всякое единяющее соразмерности гармония в абсолютной связи божественного духа у всего единое начало Бог, и в нём всё. Благодаря ему всё пребывает в троичном единстве. Всё с большим и меньшим уподоблением ему определилось между простым максимумом и минимумом, сообразно своим ступеням, где одна ступень потенция, актуальность и единяющее движение в интеллекте, в котором движение есть понимание. И другая ступень – материя, форма и связь в телесном, где движение есть бытие. Мы коснемся этого в другом месте. Здесь о троичности Вселенной пусть пока будет достаточно сказанного. Примечание. Смотри о предположениях. Вторая. Девять, десять, сто тридцатая. Конец примечания. 156. Глава 11. Корролярий к движению. Наверное, читатель удивится, видя здесь вещи раньше неизвестные, потому что их истинность впервые доказана только умудрённым незнанием. Как мы теперь знаем из говорившегося, вселенная троична. Примечание У троичности Вселенной смотри второе 7-127-130-130-е. Конец примечания. В мире нет ничего, не составляющего единое целое потенции, актуальности и связующего движения. Ни одно из этих трех не может существовать без другого, так что они обязательно есть в вещах с огромным множеством ступеней и настолько по-разному, что никакие две вещи во Вселенной не могут быть совершенно равны ни по трем вместе, ни по любому из них. Примечание. По правилу отсутствия точности. Смотри, первое, 3, 9, 17, 49. Второе. Один девяносто пять, сто тридцать первое. Конец примечания. Поэтому невозможно, если рассмотреть различия движений сфер, чтобы у мировой машины, машина Мундана, эти чувственная земля, воздух, огонь или что бы то ни было еще, были фиксированным и неподвижным центром. В движении не достигается простой максимум, каков фиксированный центр. Из-за необходимого совпадения минимума с максимумом такой центр Мирса совпадёт с внешней окружностью. Примечание. О совпадении частей бесконечного круга, смотри первое 23 70 131. Конец примечания. Значит, у Мира нет и внешней окружности. В самом деле, если бы он имел центр, то имел бы и внешнюю окружность, а тем самым имел бы внутри самого себя свои начало и конец, то есть мир имел бы пределом что-то другое, и вне мира было бы еще это другое и еще пространство, подобное далеко от истины. Но если невозможно, чтобы мир был заключен между телесным центром и внешней окружностью, то непостижим этот мир... И центр, и окружность которого Бог, хотя этот мир не бесконечен, однако его нельзя помыслить, и конечным, поскольку у него нет пределов, между которыми он был бы замкнут. 157. Раз Земля не может быть центром, она не может быть совершенно неподвижной, а обязательно движется так, что может двигаться еще бесконечно медленнее. И как земля не центр мира, так сфера неподвижных звёзд не есть его окружность, хотя при сравнении земли с небом, наша земля и кажется ближе к центру, а небо ближе к окружность. Соответственно, земля не есть центр не восьмой ни другой сферы. Появление над горизонтом шести созвездий тоже не означает, что она в центре восьмой сферы. Ведь если бы она была далеко от центра на оси, проходящей через полюсы, одной частью поднимаясь к одному полюсу, а другой опускаясь к другому, то людям, настолько удалённым от полюсов, насколько простирается горизонт, тоже явно было бы видно только половина сферы. Центр мира не более внутри земли, чем вне её, и больше того, центра нет ни у нашей земли, ни у какой-либо сферы, ведь поскольку центру есть точка, равноудалённая от окружности, а не может быть настолько совершенных круга или сферы, чтобы нельзя было представить более истинного, то ясно, что нет такого центра, чтобы не могло быть ещё истиннее и точнее. точный равно удалённости от разных мест вне бога не найти, потому что только он один есть бесконечное равенство. Кто центр мира, то есть бог благословенный, тот и центр земли, всех сфер и всего в мире. Он же одновременно бесконечная окружность всего. 158. Кроме того, в небе нет ни подвижных, и фиксированных полюсов, Хоть и кажется, что небо неподвижных звёзд описывает в своём движении ступенчато различные круги, меньшие, чем калурий экваториальный и примешуточные, но любая часть мира необходимым образом движется, пускай неравномерно, при сравнении описываемых звёздным движением кругов. Какие-то звёзды описывают наибольший круг, другие наименьший. Однако не найти звезды, которая не описывала бы никакого, а поскольку у сфер нет фиксированного полюса, то явно нельзя найти и какой-то равноудалённой от полюсов середины. Значит, нет звезды в восьмой сфере, которая описывала бы своим обращением максимальный круг, ведь для этого ей надо было бы одинаково отстоять от полюсов, а они не существуют. и как средств и нет звезды, которая описывала бы минимальный круг 159. Полюса сфер со впадают с центром, так что центр есть, не иное, что как полюс ибо Бог благословенный. И поскольку мы можем воспринять движение только в сравнении с чем-то неподвижным, как то полюсами или центрами, заранее нуждаясь в них, При любом измерении движений, то очевидно, что мы ходим путями догадок, коньяктуриз, и относительно всего ошибаемся. Когда мы обнаруживаем несоответствие в положении звезд с правилами древних, это удивляет нас только потому, что мы верим в правильность их представлений о центрах, полюсах и измерениях. Из всего этого ясно, что земля движется, поскольку элементы воздуха и огня, как мы убеждаемся по движению кометы, а также луна медленнее движутся с востока на запад, чем Меркурий, Венера или солнце, причём в порядке постепенного замедления, то наша земля движется, наверное, ещё медленнее их всех. Но всё-таки она не является звездой, описывающей вокруг центра или полюса минимальный круг, как и вся мая сфера не описывает максимальный круг, согласно только что сказанному. 160. Внимательно рассмотри вот что. Как звезда, расположенная вокруг предполагаемых полюсов в восьмой сфере, так земля, луна и планеты, звёзды на разном удалении движущаяся вокруг полюса, если предположить полюс там, где считается центр. Пускай Земля есть какая-то более близкая к этому центру, полюсу, полуцентрали, звезда, она все-таки движется, и описываемый ею в этом движении круг не минимален, как показано. Больше того, ни Солнце, ни Луна, ни Земля, никакая бы это ни была сфера – не может описывать в движении истинный круг, хотя бы нам и казалось иначе, поскольку движется не вокруг фиксированной точки отсчёта. Да и не существует столь истинного круга, чтобы не могло быть более истинного, и ни в какое время небесное тело не движется с равной точностью и не описывает столь же бриский к истине круг, как в другое время, хоть мы этого и не замечаем. 161 Если хочешь истинно понять что-либо из перечисленного о движении Вселенной, представь её центр в свёрнутом единстве с полюсами, по возможности помогая себе воображением. Скажем, представь, что если бы кто-то стоял на Земле под арктическим полюсом, а другой в арктическом полюсе, то как стоящему на Земле полюс показался бы в зените? Так и находящемуся в полюсе центр показался бы тоже в зените, и как антиподы подобно нам видят небо вверху, так стоящим в обоих полюсах земля покажется в зените. Ведь где бы ни был наблюдатель, он полагает себя в центр. Словом, возьмите разные картины в ображение, в свёрнутом единстве, чтобы центр был зенитом и наоборот, и умозрением которому так помогает учёное незнание. Ты увидишь, что мир, его движение и его фигуру постичь невозможно, потому что она оказывается как бы колесом в колесе и сферой в сфере, нигде не имея ни центра, ни окружности, как сказано. 162. Глава 12. о положении земли. Несовершенное в учёном незнание до всего только что сказанного древние не дошли. Нам уже ясно, что наша земля в действительности движется, хоть мы этого и не замечаем, воспринимая движение только в сопоставлении с чем-то неподвижным. Все в самом деле, если бы кто-то на корабле среди воды не знал, что вода течёт и не видел берегов, то как бы он заметил движение судна? В связи с этим, поскольку каждому будь он на земле, на солнце или на другой звезде, всегда будет казаться, что он как бы в неподвижном центре, а всё остальное движется, он обязательно будет каждый раз устанавливать себе разные полюса, один находясь на солнце, другие находясь на земле, третьи на луне, на марсе и так далее. А кажется, что машина мира будет как бы иметь повсюду центр и нигде окружность, ибо её окружности центр есть Бог, который всюду и нигде. 163. Кроме того, наша земля не широкообразно как некоторые говорили хотя тяготеет к широкообразности дело в том что земля в своих частях конкретизует фигуру мира и его движение но самая совершенная и всеобъемлющая конкретизация бесконечной линии есть круг потому что начало здесь совпадает с концом так что более совершенное движение круговое а более совершенно из телесных фигур сферическая недаром движение частей в стремлении к совершенству направлено к целому как тяжёлое движется в сторону земли лёгкое вверх земля к земле вода к воде воздух к воздуху огонь к огню движение целого в меру возможного приближается к круговому и всякая фигура к шару Как видим, в частях живых существ, растениях и небе одно движение при этом кругообразнее и совершеннее другого, и также различаются между собой фигуры. 164. Итак, фигуры земли благородна, то есть шировидна, и её движение кругообразно, но могло бы быть ещё совершеннее. И точно так же Раз в мире нет максимума или минимума совершенства, движения и фигуры, как ясно из только что сказанного, то неверно, будто наша Земля самая ничтожная и низменная. Пускай ее положение в мире кажется более центральным, однако на том же основании она и ближе к полюсу, согласно изложенному. Примечание. ту есть в виду совпадение центра с полюсами смотри 11 159 161 134 конец примечания земля к тому же не есть пропорциональная или такая это аликвата часть мира как у мира нет ни максимума ни минимума так у него нет ни середины ни каких-то позанимаемой ими доли частей как видим у человека или животного, ведь рука не есть какая-то часть человека, хоть её вес и состоит в пропорциональном отношении к весу тела и тоже относительно величины и фигуры. Недоказательство неизменности земли и её тёмный цвет. Находись кто-нибудь на солнце, оно тоже не показалось бы ему столь же сияющим, как нам. Если рассмотреть солнечное тело, оно имеет ближе к центру некую как бы землю, по окружности некое как бы огненное свечение, а в промежутке как бы водянистое облако, а также более светлый воздух. Такие же элементы есть и у земли. 165. Поэтому, если бы кто-нибудь оказался вне области её огня, Наша земля по окружности этой области, благодаря огню, виделась бы светящейся звездой, как Солнце мы видим очень ярким, потому что находимся вовне огненной области Солнца. А Луна кажется нам не такой светлой, может быть, потому, что мы углубляемся внутрь её окружности, в направлении более центральных частей, находясь, скажем, в её водной области. и не видим её света, хоть у неё есть собственный свет, видимый находящимся на оконечностях её поверхности, а видим только отражаемый ею свет солнца. По той же причине и тепло луны, несомненно производимое ею больше на внешней окружности, где движение сильнее, тоже не доходит до нас так, как от солнца. Примечание: Согласно гипотезе Аристотеля, что причина раскаленности звезд – их трение о воздух, 135-е. Конец примечания. Соответственно, наша Земля расположена, по-видимому, между областями Солнца и Луны через их посредства, приобщаясь к влиянию других звезд, которые мы не видим, потому что находимся вне их областей. Мы видим только области мерцающих звезд. 166 Итак, земля благородная звезда, имеющая свои особые и отличные от других звёзд свет, тепло и влияние, как и любая звезда тоже, отличается от любой другой светом природы и влиянием. И как всякая звезда, она сообщает другим свой свет и влияние ненамеренно. Все звёзды движутся и сверкают только ради того, чтобы существовать лучшим образом, откуда, как следствие, возникает их взаимовоздействие. Так свет светит по своей природе не для того, чтобы я мог видеть, и лишь как следствие я пользуюсь действием света для видения. поистине бог благословенный сотворил всё так, что каждая вещь стремясь сохранить своё бытие, словно некий божественный дар, делает это в общении с другими. Служа только для хождения, нога служит не только себе, но и глазу, и рукам, и телу и всему человеку. То же самое глаз и остальные части Так и частьи мира. Недаром Платон назвал мир живым существом. И многое сказанного нами станет тебе ясным, если душой мира только не погружённый в мир ты помыслишь Бога. 167. Нельзя доказывать неизменность земли и тем, что она меньше солнца и преемлет от него влияние. Целиком область земли, как она простирается вплоть до окружности огня, всё-таки велика. И пускай земля меньше солнца, как мы знаем по тени при затмениях, однако нам неизвестно, насколько область солнца больше или меньше области земли. Она только не может быть точности равна ей, поскольку никакая звезда не равна другой. Опять-таки земля и не минимальная звезда, потому что она больше Луны, как мы знаем, из-за тмений больше Меркурия, как некоторые говорят, а то и других звезд. 168. Словом, из ее величины низменность не вытекает. Приемлемое ею влияние тоже... не довод в пользу её несовершенства, ведь она сама, как звезда, может быть в равной мере влияет на солнце и его область, как уже говорилось, или ж поскольку мы ощущаем себя всегда в центре, то есть в точке стечения влияний, мы об этом обратном влиянии ничего не знаем. Предположим, что земля относится к солнцу как возможность к душе, или формирующей актуальности, а Луна занимает положение срединной связи, так что эти три звезды, находясь внутри одной области, взаимно объединяют свои влияния, тогда как другие, Меркурий, Венера и прочее, остаются вовне, как говорили древние, а также некоторые новые писатели. Примечание. Смотри Платон. Тимей. Тридцать восемь. Си-ди. Макробий. Комментарии на сон с цепиона. Первое. Девятнадцать. Два. Сто тридцать шестое. Конец примечания. Тогда, благодаря соотнесенности влияний, ни одна из звезд не может быть без другой, и значит влияние тоже будет единым и троичным в каждой из трех, смотря по различию степени. Ясно таким образом, что человек не может по величине и влиянию узнать, находится ли область земли на более совершенной или неизменной ступени относительно областей других звёзд, солнца, луны и прочих. 169. По её месту этого тоже нельзя заключить, например, рассуждая, что наше место в мире есть обитель человека, животных и растений. находящихся на менее благородной ступени, чем жители области Солнца и других звёзд. Ведь если даже от Бога, центра и окружности областей всех звёзд исходят натуры различного благородства, населяющие каждую область, чтобы множество небесных и звёздных мест не было пустым, причём наименее совершенными существами населена может быть только эта земля, всё равно В разумной природе обитающей здесь на этой земле как в своей области, явно не может быть ничего более благородного и совершенного, сообразно этой природе, хотя бы на других звёздах жили обитатели другого рода. Недаром человек не хочет для себя другой природы, а стремится только стать совершенным в своей. 170 серьёзно, какие бы то ни были жители других звёзд, не соизмеримы с обитателями нашего мира, хотя целиком вся та область, ко всей нашей области, может быть и хранит некую скрытую от нас пропорцию ради конечных целей вселенной. Скажем, обитатели этой земли или всей нашей области, через посредничество универсальной области, также состоят во взаимоотношении с другими обитателями, как отдельные суставы пальцев руки через посредничество руки соизмеримы с ногой, а отдельные суставы ноги через посредничество ноги соизмеримы с рукой, причем все они соизмеримы с живым существом в целом. Сто семьдесят один. Кроме того, что вся та область нам неизвестна, ее обитатели остаются для нас совершенно неизвестными еще так же, как бывает и на Земле. Существа одного вида объединяются по признаку видового единства своей как бы области и ввиду общности этой области взаимно разделяют то, что касается их вида, а других же или ничего не узнают достоверного мира. И линии дают себе узнавать. Так живое существо одного вида не может воспринять выражаемую через звуковые знаки мысль другого, разве что поверхностным образом в очень небольшом числе знаков, да и то благодаря долгому навыку и только предположительно opinionative. Впрочем, мы сможем с меньшей несоразмерностью знать что-то а жителей другой области, если будем подозревать, что в области солнца более солнечные, ясные и просвщённые разумные обитатели ещё более духовные, чем на луне, жители которой более лунатичны, лунатицы, как на земле более материальные и грубые, так что солнечные разумные природы много пребывают в актуальности. И мало в потенции, земные больше в потенции, и мало в актуальности, лунные же колеблются посредине. Мы полагаем так, исходя из огненного влияния Солнца, водянистого и вместе воздушного Луны и материальной тяжести Земли. В отношении других звездных областей мы равным образом подозреваем, что ни одна из них не лишена обитателей, И у единой Вселенной, по-видимому, столько отдельных мировых частей, сколько звезд, которым нет числа. То есть, единый вселенский мир своей четвертичной нисходящей прогрессии трояко конкретизован в стольких частных мирах, что у них нет числа, которые только у того, кто сотворил все в числе. Примечание. Примечание. О четверичной прогрессии смотри, о предположениях первое, три восемь и другое. В ученом незнании она упоминается только здесь. 138. Конец примечания. 172. Переживаемое нами на земле тление вещей опять-таки не есть убедительное доказательство ее неблагородства, при единстве вселенского мира и существующих между отдельными звёздами отношениях, взаимовлиянии, мы не можем быть уверены в полной тленности чего бы это ни было. Всё гибнет лишь сообразно тому или иному модусу бытия, когда распадаются эти влияния прежде как бы сгустившиеся в отдельного индивида. гибнет лишь способность существовать каким-то и каким-то образом, так что нет места смерти, по словам Вергилия. Примечание Георгики 4 226 138. Конец примечания. Смерть есть явно всего лишь разложение состава на составные части, а кто может знать, только ли жители земли постигает такое разложение 173 Некоторые говорили, что на земле столько видов, сколько есть звёзд. Если земля таким образом конкретизует влияние других звёзд в отдельные виды, то почему подобного же не может быть в областях других звёзд, принимающих влияние ещё других? И кто может знать, не любые ли влияния, прежде конкретизировавшись в том или ином составе, возвращаются к себе самим после распада? Может быть, живое существо, теперь существующее как индивид какого-либо вида в области земли, конкретно определивший собою влияние звёзд при распаде, возвращается к своим первоначалам? и его форма только возвращается на собственную звезду, от которой данный вид получает актуальное бытие на земле как матери. Или одинокая форма возвращается к своему первообразу, то есть душе мира, как говорят платоники. А матери к возможности, причём дух единения покоится в движении звёзд, и когда он перестаёт соединять уйдёт из-за непригодности органов или по другой причине, скажем, распад вызван расхождением природных движений, то как бы возвращается к звёздам, причём форма восходит вверх путём влияния звёзд, а материя нисходит вниз, или формы каждой области покоятся в какой-нибудь более высокой, например, интеллектуальной форме, и через неё достигают той цели. в которой конечная цель мира. 174. Но как эта цель достигается низшими формами под действием этой высшей формы в боге, как форма восходит к окружности, которая есть бог, а тело нисходит к центру, где тоже бог? Так что всеобщее движение совершается к Богу, в котором, благодаря совпадению центра и окружности, когда-то снова соединятся тело и душа, хотя тело и кажется как бы нисходящим к центру, а душа восходящей к окружности, ведь прекратиться не всякое движение, а только служащее по рождению. и из-за прекращения последовательных рождений эти две существенные части мира, без которых он не может существовать, возвратятся к своим началам, причём дух соединения тоже возвратится, связывая возможность со своей формой. Всего этого ни один человек сам не может знать, разве что воспримет особенным образом от Бога. хоть никто не сомневается, что всеблагой Бог всё сотворил по своему подобию, не желая гибели ничему из созданного, и всякий знает, что он щедро воздаёт всем почитающим его, однако образ божественного действия в нынешнем и будущем воздаянии знает один только Бог, который и есть своё собственное действие. может быть и я в меру вдохновения божественной истины скажу что-нибудь ниже об этом но теперь в незнании достаточно коснуться всего так 175 глава 13 о чудесном божественном искусстве при сотворении мира и элементов Согласный приговор философов гласит, что этот зримый мир, являющий величие, красоту и порядок вещей, приводит нас в изумление перед божественным искусством и высотой, и мы уже коснулись некоторых произведений удивительной божественной науки. С возможной краткостью, скажем, ещё несколько слов удивления, адмиратива о положении и порядке элементов при сотворении вселенной. Поистине, Бог применил при сотворении мира арифметику, геометрию и музыку вместе с астрономией и искусством, которыми и мы пользуемся, исследуя пропорции вещей, элементов и движений. Арифметикой он их соединил, геометрией предал им фигуру, так что они приобрели крепость устойчивостью подвижность сообразно своему устройством музыка и так соразмерил их, чтобы в земле было не больше земли, чем в воде воды, в воздухе воздуха и в огне огня, и ни один элемент не разлагался совершенно в другой, благодаря чему машина мира не может погибнуть. И хотя часть одного элемента может разрешиться в другой, Никогда весь смешанный с водой воздух не может превратиться в воду из-за противодействия окружающего воздуха тому, чтобы элементы всегда смешивались. Бог сделал так, что части элементов взаимно разрешаются друг в друга. Когда это происходит с задержкой, из согласия элементов порождается что-либо длящееся, как положено порождаемому. покадрится согласе элементов по разрушению, которого разрушается и разлагается порождённое. 176. В удивительном порядке составлены элементы богом сотворившим всё, в числе веси и мери число относится: к арифметике вес, к музыке мера, к геометрии. Так тяжесть поддерживается сцепленной с ней легкостью. Тяжкая земля как бы взвешена посреди пространства огнем, а легкость увязает в тяжести, как огонь в земле. Устраивая это, вечная мудрость применила невыразимую пропорцию, и зная заранее, в какой мере каждый элемент должен предшествовать другому, взавесилые элементы так, чтобы вода была настолько легче земли, насколько воздух легче воды, и огонь легче воздуха, и вес соответствовал величине, так чтобы охватывающее занимало больше места, чем охватываемое. Она взаимно связала элементы таким соотношением, что одно необходимо существует в другом, и земля, по словам Платона, Есть некое живое существо, у которого камни вместо костей, реки вместо жил, растения вместо волос, а животное, добывающее пропитание среди этой растительности земли, подобно насекомым в волосах живых существ. Примечание. У Платона Космос, живое тело Тимей 30b 38e, но образа земли как животного у него нет. Сто сороковое. Конец примечания. Сто семьдесят семь. Причем земля относится к огню, как мир к Богу. У огня в его отношении к земле поистине много сходств с Богом. Примечания сравни Дионисий Ариопагит, о небесной иерархии пятнадцать два, огонь, кавычки, и ярко пронизывает все, что он не может. И далек от всего. Мести светел и как бы сокрыт, ибо незаметен сам по себе, без присутствия материи, в которой являет свое «действие», кавычки закрываются. Смотри, об искании Бога 3, 46, 141, конец примечания. Его потенции нет предела, он на земле все производит. Всё пронизывает, всё озаряет, различает и формирует через посредством воздуха и воды, так что все порождения земли суть как бы всё новое и новое действие огня, а формы вещей разнообразны от того, что по-разному отражают один и тот же огонь. Правда, огонь погружен в вещи, без которых его нет, как нет земных вещей без него, а Бог вполне абсолютен, он как бы абсолютный пожирающий огонь и абсолютный блеск, свет, в котором нет тьмы, как говорили древние. К его как бы огненности и блеску всё сущее пытается по мере возможности приобщиться, как видим у всех звёзд, где находим этот блеск в его материальной определённости, а тот же различительный и пронизывающий блеск как бы в нематериальной определённости. В жизни существ, живущих разумной жизнью. 178. Кого не охватит удивление перед этим мастером, который вложил такое искусство в сферы звёзды и звёздные области, что при всеобщем различии и отсутствии точности повсюду царит согласие, который так взвесил заранее величину расположение и движение звезд, и так упорядочил в едином мире расстояние между звездами, что-нибудь какая-то область, такой, какова она, есть, ни она сама не оставалась бы в своем местоположении и порядке, ни Вселенная не могла бы сохраняться, который дарует всем звездам разное блеск, влияние, фигуру, цвет и теплоту, по влиянию сопутствующую блеску, И с такой пропорцией учреждается размерность частей друг к другу, что везде части движутся к целому, сверху к середине у тяжёлых вещей, вверх от середины, у лёгких и вокруг середины, как наблюдаем в круговорощении звёзд. 179. Так удивительно Так различны и многообразны вещи, что в согласии с вышеизложенным мы не можем в знающем незнании познать основания всех творений Бога, а можем только изумляться, как велик Господь. Его величию нет конца, абсолютный максимум, он и автор, и созерцатель своих произведений, и он же их конечная цель. Так что всё в нём и вне его ничто. начало, середина и конец всего, он есть центр и окружность вселенной. Так что во всём мы ищем только его. Раз без него всё ничто. Его одного имея, мы имеем всё, потому что он есть всё. Его одного зная, мы знаем всё, потому что он истина всего. И он сам пожелал, чтобы изумительная машина мира приводила на свой явление, но скрывает оккультот Ее от нас, тем больше, чем больше мы изумляемся, потому что хочет, чтобы только его мы от всего сердца и со всем старанием искали. Обитая в желанном для всех и неприступном свете, он один может открыть стучащимся и дать просящим, а среди творений ни одно не в силах открыть себя стучащемуся и само показать, что оно есть, потому что без него нет. всеобщего бытия, а не ничто. 180. И только человеку, который хочет в умудренном незнании допытаться от них, что они суть, как и для чего существуют, все вещи отвечают «от себя мы ничто, и от себя не можем тебе ничего же и ответить, потому что даже сами себя не понимаем». Ели чтот один, чьей мыслью мы суть то, чего он в нас хочет, повелевает нами и знает нас. Мы все не мы, только он говорит во всех нас, только Создатель наш знает, что мы суть, как и для чего. Если хочешь что-то узнать о нас, спрашивай у нашего основания и нашей причины, не у нас. Там найдёшь всё. Ещё одного Да ты и самого себя не можешь найти иначе, как в нем. Примечание. Вариация августиновской исповеди. Десятое, шесть, девять. Сравни также плотин. Энниады. Третье, два, три, сто сорок второе. Конец примечания. «Сделай же так, — говорит наше знающее незнание, — чтобы найти себя в нем, и поскольку все в нем есть он сам». ты ни в чём уже не сможешь нуждаться. Но не от нас зависит приступить к непреступному, а от того, кто даровал нам обращённое к нему высшей жажде искания лицо. Если будем искать его, он милосердный не оставит нас, но откроет себя и насытит нас в вечности, когда явится слава его во веки благословенного. Книга третья. 181. Пролог. Чтобы посредь этих кратких слов о конкретном бытии универсума, ради приращения нашей веры и нашего совершенства, рассмотреть с помощью науки незнание, максимум, который вместе и абсолютен, и конкретен, вечно благословенного Иисуса Христа, сжжэта изложу теперь в надежде на твое досто удивительное прилежание ещё и свои мысли об Иисусе призывая его быть путём к самому себе, то есть к истине, в которой теперь через веру, а потом и через богосыновство, даже вотворимся мы в нём и благодаря ему, потому что он и есть вечная жизнь. 182 Глава 1. О том, что ни одна конкретная определённая вещь помимо абсолюта не может быть величайшим максимумом. В первой книге показано, что единый абсолютный максимум без приобщения, погружения вещей и определения в ту или иную конкретность вечным равным и неподвижным образом покоится в своей самотождественности. Потом во второй книге описана конкретность универсума, где отдельные вещи существуют только ограниченным и определённым образом. Если максимальное единство пребывает в себе и абсолютно, то вселенское единство в вещественной множественности и относительно. Бесчисленные вещи, в которые актуально определилась вселенная, ни в коем случае не могут относиться друг к другу с высшим равенством, иначе они перестали бы быть множеством. Всё обязательно отличается друг от друга или родом, видом и индивидуальной особенностью, номерус, или видом и индивидуальной особенностью, или индивидуальной особенностью. Так, что каждая отдельная вещь существует в своём особенном числе, весе и мере. Вещи в вселенной распределяются по ступеням взаимных различий, и ничто ни с чем не совпадает. 183. Ничто конкретное не может в точности разделить с другим степень своей определённости. Любая вещь обязательно или превосходит какую-нибудь другую, или превзойдена ею. Всё конкретное заключено при этом в промежутке между максимумом и минимумом. Так что хотя для каждой данной вещи мыслимо и большее, и меньшее степень конкретизации, однако без ухода в актуальную бесконечность. Бесконечное количество ступеней сущего невозможно. раз одно и то же сказать, что число этих ступеней актуально бесконечно, и сказать, что их вовсе нет, как изложено о числе в первой книге. Примечание 1. 5.13. Смотри также о предположениях. 1. 10.50 и примечание 38. 143. Конец примечания. Среди конкретно ограниченных вещей ни восхождения, ни нисхождения к абсолютному максимуму или абсолютному минимуму невозможно. Как божественная природа не может умолиться и перейти в конечную определённость, так и конкретно ограниченная природа не может утратить свою определённость настолько, чтобы стать совершенно абсолютной. 184 Если любая определённая вещь всегда допускает увеличение или уменьшение внутри своей конкретности, она никогда не исчерпывает до предела невозможностей универсума, невозможностей рода, невозможностей вида. Первым и всеобщим образом вселенная определяется в множественность родов, необходимо различающихся ступенями. Но Роды в свою очередь тоже существуют лишь определённо в конкретных видах, а виды лишь в конкретных индивидах, которые одни только и существуют актуально. И вот, если индивид, сохраняющий определённость своей природы, может существовать только внутри пределов своего вида, то тем более ни один индивид не может охватить до предела свой род и универсум в целом. ведь даже между индивидами одного и того же вида обязательно, кажется, различия в степени совершенства, так что ни один не достигнет всего доступного для данного вида совершенство, когда большее совершенство было бы уже немыслимо, а с другой стороны, не возможен до того несовершенный индивид, чтобы нельзя было представить более несовершенного. Итак, ничто не исчерпывает возможности своего вида до предела. 185. Есть только один единственный предел и у видов, и у родов, и у вселенной, тот, кто центр окружность и связь всех вещей. Даже вся вселенная не может исчерпать бесконечную абсолютно максимальную божественную потенцию и стать простым максимумом, до предела вобрав в себя могущество Бога. Раз ни Вселенная не достигает пределов абсолютной максимальности, ни роды предела Вселенной, ни виды предела родов, ни индивиды предела видов, то вещи становятся наилучшим доступным для них образом тем, что они есть в промежутке между максимумом, И минимумом, а Бог пребывает началом, серединой и концом, и вселенной, и каждой отдельной вещи, так что восходяли, нисходяли, тяготеяли к середине, все приближается к Нему. Связь всего по вселенной тоже через Него, и поэтому, как ни различные вещи, они все-таки в то же время и связаны. Между разными родами, в которые конкретизуется единый универсум, существует такая связь низшего с высшим, что они совпадают посередине, и такой порядок сочетания, что высший вид одного рода совпадает с низшим видом, непосредственно примыкающего к нему высшего рода, делая совокупную вселенную единым континуумом. 186. С другой стороны, всякая связь относительна и максимальность стать не может, такая была бы Богом. Поэтому смежные виды нижележащего и вышележащего родов связаны между собой не каким-то неповторимым в своей индивидуальности средним звеном, а еще третьим видом, индивиды которого разбросаны по своим ступеням различий, причем не один, не причастен. обоим видом в равной мере, будучи как бы составлен из них, но на своей ступени конкретизует все-таки единую природу своего собственного вида, и только в сравнении с другими она кажется сложенной из природ ниже лежащего и выше лежащего видов, да и то не в равной мере, поскольку никакой состав не может состоять в точности из равновеликих частей, И в срединном звене, оказавшемся между двумя соседними, обязательно побеждают черты или выше лежащего, или ниже лежащего вида, о чем можно узнать из книг философов на примере черепах, морских раковин и прочего. 187. Соответственно, никакой вид не опускается до наинизшего положения в каком-то роде расширения. прежде чем дойти до минимума, он переходит в другой. Точно так же и высший вид переходит в другой, прежде чем дойти до максимума. Примечание: а максимальный вид совпал бы с минимумом и наоборот. Движение верхнего вниз вместе и движение низшего вверх в круговорот. Сравни о предположениях. Первое 4 16 И примечание 16-е. 1-е, 8, 36. 1-е, 10, 53. И примечание 40-ое. 2-е, 5, 96. И примечание 18-е, 19-е. 2-е, 10, 140, 14, 166. 145-е. Конец примечания. Вроде живых существ человеческий вид – те готеет к высшей ступени ощущающей способности, взлетая до смешения с разумной природой, но в нём всё равно побеждает низшая часть, по которой он именуется животным существом. С другой стороны, могут существовать духи, о них в предположениях которые тоже в широком смысле причисляются к роду живых существ из-за определённой способности их природы к ощущению, но поскольку духовная природа побеждает в них животную, они именуются правильнее духами, чем живыми существами, хотя платоники считают их духовными живыми существами. Примечание: смотри о предположениях вторая 10 123 128 вторая 13 137 138 145 -е. конец примечания Так или иначе вид подобен числу в упорядоченной прогрессии по необходимости конечному, потому что иначе в разнообразии вещей не было бы порядка, гармонии и пропорции, как показано в первой книге. Примечание Порядок и гармония, как число, смотри, первое, один, три, и примечание третье, первое, пять, тринадцать. Смотри также о предположениях, первое, пять, семнадцать, и примечание восемнадцатое, сто сорок шестое. Конец примечания. 188. «И к низшему виду низшего рода, меньше которого актуально, ничего нет», И к высшему высшего, больше и выше которого тоже актуально ничего нет, хотя и это меньшее, и это большее реально мыслимы, мы во всяком случае приходим без достижения бесконечности. Сверху ли отчитывать или снизу, мы обязательно начинаем поэтому от абсолютного единства, то есть Бога, всеобщего источника. Виды – это как бы числа, идущей во встречных прогрессиях от минимума, который максимален, и от максимума, которому минимум не противоположен. Тем самым во вселенной нет вещи, не обладающей неповторимой единственностью, нет вещи, превосходящей все другие во всех отношениях, или разные вещи в равном мире подобно тому, как вещь никогда ничему не может быть и в точности равна. даже если она в какое-то время оказывается меньше чего-то, а в другое больше, сам этот переход совершается ею тоже с некой единичностью и никогда не достигает точного равенства, как квадрат, вписанный в круг, переходя в больший квадрат, описанный около круга, по площади поверхности ни в какой момент не оказывается равен кругу, а угол падения Прямой линии на окружность переходит из острова в тупой, ни в какой момент не равняясь прямому. Примечание. Смотри. Первое. Три. Десять. И примечание. Тринадцатое. Сто сорок шестое. Конец примечания. Многие подобные вещи будут разъясняться в книге «Предположений». Примечание. Смотри о предположениях. Вторая. Два. 80, 86, 146, конец примечания. 189. Ни в одном индивиде начало индивидуации не могут сочетаться в такой же гармонической пропорции, как в другом. Каждый в себе единствен и в возможной для него мире совершенен, и хотя в каждом виде, например, человеческом. В любое данное время есть индивиды, в определённых отношениях более совершенные и выдающиеся из общего числа. Так Соломон превосходил остальных мудростью, а Бессалон красотой, Самсон крепостью, причём наибольшего почитания заслужили превзошедшие прочих в части ума но поскольку различие мнений соответственно различию религий, сект и стран создаёт разницу сравнительных оценок, причём похвальное у одних оказывается позорным у других, и поскольку по кругу земель России не многие ещё неизвестные нам люди, то мы не знаем, кто превосходит всех других в мире, тем более что не можем в совершенстве познать хотя бы одного единственного из всех. Впрочем, Бог устроил так, что всякий доволен самим собой, даже когда восхищается другими собственным отечеством, родная земля кажется ему милее нравами, языком своей стороны и так далее, чтобы повсюду, в меру возможного, царили единство и не завистливый мир. А это вообще бывает возможно только у соцарствующих с тем, кто и есть наш нерушимый мир. превосходящее всякое разумение. 190. Глава вторая. Конкретный максимум есть вместе и абсолют, творец и творение. Достаточно ясно показано, что вселенная представляет множество конкретно ограниченных вещей, ни одна из которых не может актуально подняться до простой максимальности. Прибавлю теперь к этому, что если бы все-таки существовал актуально максимум конкретного вида, то для данной конкретности он оказался бы актуально всем тем, что только может быть в потенции и этого вида, и его общего рода. Ведь абсолютный максимум – это все возможное, взятое актуальным. и абсолютном образом, а значит, в абсолютной бесконечности. Максимум, определившийся в конкретный вид и род, тоже явится актуально всем возможным для данной конкретности совершенством, и поскольку в нём ничто большее уже немыслимо, он окажется бесконечностью, охватывающей всю природу данного определения, то есть как минимум совпадает с абсолютным максимумом. Так и здесь тоже минимальная ограниченность совпадает с максимумом данной конкретности. Самый ясный пример 191. Сказанная нами в первой книге о максимальной линии, которая не знает никакой противоположности, оказывается любой фигурой и равной мерой всех фигур и совпадает с точкой. Примечание. Смотри, первое 13 17 21 64 147. Конец примечания. Поэтому, если бы максимум смог существовать в конкретном индивиде какого-то вида, такой индивид обязательно оказался бы полнотой этого вида и всего рода как прообраз, жизнь, форма, основание и совершенная полнота истины, Всего того, что только возможно для данного вида, ведь такой конкретный максимум, возвышаясь как последний предел над всей природой данной определённости и свёрнуто, заключая в себе всё её совершенство, находился бы в несыизмеримо высоком равенстве с любым индивидом этого вида, был бы не более и не менее, чем каждый из них, и свёртывал в своей полноте Также все их частные совершенства 192 этот конкретный максимум явно уже не оставался бы чем-то всего лишь конкретно ограниченным, поскольку ничто ограниченное своей конкретностью, как только что сказано, не способно достичь полноты совершенства в своём определённом роде. С другой стороны, такой максимум, как конкретно определённый Не будет также и только Богом, который безусловно абсолютен, он с необходимостью окажется в качестве конкретного максимума и и Богом, и творением, и абсолютным, и определённым, но такой определённостью, которая сможет иметь основы своего существования уже не саму себя, а только абсолютный максимум, ведь как мы показывали в первой книге, Есть только одна максимальность, благодаря которой конкретно определённое может называться максимумом. Примечание: смотри первое 5 13 6 17 148. -ое. Конец примечания. Если максимальная потенция так соединит с собой это конкретное, что большее единение без нарушения соответствующих природ будет уже невозможным, и конкретное станет максимальным, сохранив природу своей определённости, в которой оно конкретное и тварное полнота своего вида, а в силу ипостасного соединения Бог и всё, то такое Удивительное соединение превзойдёт всякое наше понимание. 193. Ведь если представлять его по образу соединения двух различающихся между собой вещей, то мы делаем ошибку. Абсолютная максимальность не иная в кавычках и не различная в кавычках, потому что она всё. Примечание: Всетождественность, максимальность и тема диалогов о становлении, о бытии и возможности 148. Конец примечания. Если понимать его как два момента, сначала раздельные, а теперь сопряжённые, опять ошибка. Божество не изменяется в зависимости от раньше в кавычках и позже в кавычках. равно как «оно не есть это», в кавычках, в большей мере, чем «то», в кавычках, да и сам конкретный максимум, не мог существовать до соединения как «это» или «то» наподобие самостоятельно существующей индивидуальной личности. Не может здесь быть и соединение двух частей в единое целое, потому что Бог не может быть частью. Сто девяносто четыре. Кто говорю, в силах понять это чудное соединение, которое не есть и соединение формы с материей, потому что абсолютный Бог не входит в смешение и материи не сообщается. Поистине, выше всех умов постижимых соединений должно быть это, где конкретный индивид Он же максимум существует только в абсолютной максимальности, ничего не прибавляя к ней, раз она абсолютная максимальность, и не переходя в её природу, раз он сам определён своей конкретностью. Конкретное должно здесь существовать в абсолютной ипостаси таким образом, что представив его только богом, мы ошиблись бы. поскольку оно не изменяет своей конкретной природе, вообразив его творением, обманулись бы, потому что абсолютная максимальность Бог тоже не изменяет своей природе, и сочетая его с составом из обоих промахнулись бы, потому что состав из Бога и творения, из конкретно ограниченного и абсолютно максимального, невозможен. Надо было бы мыслить его богом, но так, что он вместе и творение, творением, но так, что оно вместе и творец, творцом творением без смешения и составности. Кто способен подняться до такой высоты, чтобы увидеть в этом единстве различие и в различии единство? Словом, подобное соединение будет превосходить всякое понимание. 195 Глава третья. О том, что такой максимум сколько-нибудь возможен только в человеческой природе. После всего сказанного легко найти, какой природы должен быть этот конкретный максимум, поскольку он должен быть обязательно единным, раз абсолютная максимальность есть абсолютное единство, но при том, определившимся в конкретное это в кавычках или то в кавычках. И поскольку порядок вещей непременно требует, чтобы какие-то вещи были ниже по природе в сравнении с другими, например, безжизненные и бессознательные создания, какие-то выше по природе, например, интеллигенции, а какие-то располагались посреди, то ясно, Рецеп абсолютной максимальности есть универсальное бытие, принадлежащее одной вещи, не в большей мере, чем любой другой, что к максимуму всего ближе. Суще, у которого больше всего общности с универсальной совокупностью вещей. 196. Возьмём существа низшей природы. Если какое-то из них возвысится до максимальности, Оно станет Богом так, как показывает пример, максимальной линии, бесконечной, благодаря той абсолютной бесконечности и максимальной, благодаря той величайшей максимальности, с которой она необходима соединиться по своей максимальности, она и станет Богом в силу этой максимальности и останется линией в силу своей определенности Orlando. сделавшись актуально всем тем, что заключено в потенции линии. Однако линия не включает ни жизни, ни разума. Как же она сможет подняться до максимальной ступени, если не охватывает полноты всех природ? Ведь она окажется таким максимумом, который мог бы стать больше 197 и некоторых совершенств будет лишена. то же самое приходится сказать о высшей природе, хоть она в известном смысле предполагает и нишу, между ними всё-таки остаётся больше разделения, чем соединения, тогда как максимум, с которым совпадает минимум, должен охватывать одно, так чтобы не упустить и другое, и быть одновременно всем. Поэтому только средняя природа, связующее звено между низшей и высшей, подходит для возвышения к максимуму могуществом максимальной божественной бесконечности. В самом деле, как высшая ступень низших и низшая ступень высших порядков она, свёрнуто заключает в себе все природы, и если во всём, что ей присуще, она поднимется до соединения с максимальностью, то в ней все природы и вся вселенная всеми возможными для них способами обязательно достигнут наивысшей полноты 198 но именно человеческая природа вознесённая над всеми созданиями бога и немного уступающая ангелам свёртывает в себе и разумную и чувственную природы сочетает внутри себя всё в мире И зато справедливо именуется древними философами микрокосмом, малым миром. Как раз она, поднявшись до соединения с максимальностью, оказалась бы поэтому полнотой всех совершенств и универсума в целом, и каждой отдельной вещи, так что всё через человека достигло бы своей высшей ступени. 199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 минимальное, максимальное и среднее существа, соединяясь в нём с природой абсолютной максимальности, совпали бы, сделав его всеобщим совершенством. Все вещи в своей конкретной определённости успокоились бы в нём, как в собственной полноте. Мера этого человека, как говорит Иоанн в Апокалипсисе, была бы мерой и ангела, и каждого отдельного существа, потому что, благодаря соединению с абсолютной сущностью, абсолютным бытием всего во вселенной, она стала бы универсальным и конкретным бытием каждого творения. Примечание. Откровение. Глава 21, стих 17, 151. Конец примечания. Через такого человека все вещи получили бы начало и конечную цель своего конкретного существования. Через него конкретный максимум, как через начало своей эманации и конечную цель своего возвращения, редукционис, они и исходили бы из абсолютного максимума в конкретное бытие и восходили бы к абсолюту. 200 Бух Творец Вселенной равен всякому бытию, и Вселенная сотворена по его подобию. Это высшее и максимальное равенство каждому бытию будет тогда всеми вещами абсолютным образом, а та высшая человеческая природа соединится с ним и значит тот же Бог, приняв в себя человечность, через эту человечность будет каждой вещью так же и конкретно, подобно тому, как он равен всякому бытию абсолютно. Человек, благодаря такому соединению, существующий как в своей ипостаси, в этом максимальном равенстве всякого бытия будет сыном Бога, то есть словом, которым всё создано, самим равенством бытия, носящим, как говорилось, выше имя Сына Божье. и всё-таки не перестанет быть сыном человеческим, как не перестанет быть человеком, о чём ниже. Примечание первое 24 80, вторая 7 129, 151. Конец примечания. 201. И вот поскольку ничто из этого не противоречит божественной все благости и все совершенству, причем может быть совершено Богом без своего изменения, искажения или умоления, а скорее даже наоборот, его безмерной благости пристало, чтобы все творилось им и по нему наилучшим образом и в совершеннейшем упорядоченном согласии, то понимая, что иначе вселенная оставляла бы желать лучшего, всякий разумный человек, если только он не отвергает бога или его всеблагость, обязательно согласится, что так и произойдёт. Ведь от всеблагого далека любая зависть, и его деяния не могут быть ущербными, но как он максимальный, так и его творения во всю меру возможности тяготеет к максимальному совершенству. Предел максимальной потенции только в ней самой, раз в ней ее ничего нет, а она бесконечна. Ни одно творение для нее не предел, для любого данного творения бесконечная потенция может создать лучшее и более совершенное. 202. Но ведь только если человек поднимется до соединения с этой потенцией, Так что будет творением существующим не в своей ипостаси, а в единстве с бесконечной потенцией, можно будет говорить, что эта потенция определилась не творением, а самой собой. Только здесь совершеннейшее действие максимальной, бесконечной и беспредельной божественной потенции, и оно не может не совершиться ещё потому, что иначе просто не было бы ни творец, ни творение, ведь разве можно было бы сказать, что конкретность творения идёт от абсолютного божественного бытия? И если бы эта конкретность была несоединима с Богом, именно благодаря конкретному, максимальному, все вещи только и могли бы не просто существовать от божественного абсолюта, но и происходить от него как конкретное благодаря высшему соединению с ним этой их конкретности. Тогда, во-первых, существовал бы Бог-творец, во-вторых, Бог-человек, то есть принятый Богом в наивысшее соединение с ним тварная человечность, универсальная конкретность всех вещей и постоянно и личностно соединившаяся с равенством всякого бытия, чтобы конкретная вселенная через посредство универсальной конкретности какой является человек могла бы существовать от божественного абсолюта и в третьих все вещи исходили бы в своё конкретное бытие и могли быть тем, что они суть наилучшим возможным порядком и образом Порядок здесь, конечно, надо представлять невременным, словно Бог во времени предшествует первенцу творения, или словно первородный Бог-человек существует во времени раньше мира, а надвременным. В порядке природы и ступеней совершенства, пребывая в Боге выше всякого времени и прежде всяких вещей, Бог-человек является миру по прошествию многих круговращений. о по наступлении полноты времён 203 глава четвёртая о том, что этот богочеловек есть иисус благословённый поскольку подобные рассуждения с несомненной достоверностью подводят нас к тому, что мы, оставив колебание твёрдо считаем всё это истинной, то скажем, наконец, что полнота времён наступила и что вечно благословенный и Иисус и есть первенец всего творения. И из того, что человеком он совершил божественные и сверхчеловеческие деяния, и из того, что он, показавший во всём свою правдивость, сказал о себе, и из того, что общавшиеся с ним свидетели скрепили своей кровью А бечисленные не ложные подтверждения давно доказали с неизменным постоянством, мы выводим, что он и есть тот, чье пришествие во времени ждало от начала всё творение, и кто дал пророкам предсказать своё явление в мире. Поистине, он пришёл, чтобы всё исполнить раз одним своим желанием, исцелял каждого и как имеющий власть над всем явил все сокровенные тайны премудрости прощая грехи как бог воскрешая мёртвых изменяя природу повелевая духам морю и ветрам ходя по водам устанавливая закон который своей полнотой исполняет все законы Во Иисусе по свидетельству несравненного проповедника истины, восхищённого на третье небо и свыше просвещённого апостола Павла, мы имеем всякое совершенство, кавычки, искупление и оставление грехов. Он есть образ невидимого Бога, первенец всего творения, потому что через него создано всё на небесах и на земле. видимое и невидимое, будь то престолы, господство, начальство или власти, всё создано через него и в нём, и он прежде всего и всё им стоит. И он глава тела церкви, начала первенцы из мёртвых, так что он первенствует во всём, ибо отец пожелал, чтобы в нём обитала вся полнота, и чтобы благодаря ему всё вернулось к примирению с ним. кавычки закрываются. Примечание к Колассанам. 1. 14:20, 153. Конец примечания. 204. Святые мужи представили эти и ещё многие свидетельства о нём как Бога-человеке, в котором человечность так соединилась с божественностью со словом Отца, что существует не в своей, а в его ипостаси. тем более что в высшей ступени совершенной полноты человечности и не могло быть иначе, как в божественном лице Сына. Чтобы с помощью учёного незнания понять это превосходящее всякое наше разумение лицо, соединившее человека с Богом, подумаем в духовном восхождении вот о чём. Поскольку Бог пребывает во всех отношениях, во всём, А все во всех отношениях в Боге, как мы говорили где-то выше, примечание, первое, 16, 45, 50, второе, 4, 116, 5, 122, 154, конец примечания. И поскольку то и другое надо брать в одновременном сочетании, а именно в том смысле, что Бог пребывает во всем сочетании, Так что всё в нём, причём божественное по бутию, присущее высшее равенство и простота, то ясно, что Бог, как Сущий абсолютный во всём, пребывает в вещах вселенной несоразмерно их ступеням, не в разной мере и не отчасти. Наоборот, вещи немыслимы без ступеню различия, и поэтому пребывают в Боге по-разному, в зависимости от ступени, которую занимают. ясно также, что поскольку Бог пребывает во всём так, что всё в нём, он не утрачивает своего равенства всякому бытию при соединении с человечностью Иисуса. Но соединение это максимально, потому что максимальный человек не может пребывать в Боге иначе, как тоже максимально. Значит, во Иисусе, который тем самым равен всякому бытию, как в божественном Сыне, в среднем лице Троицы, пребывают и вечный Отец, и Святой Дух, и всё существует в нём, как в слове, и всё творение содержится в его верховной и всесовершенной человечности, которая свёрнута заключает в себе всё, что только может существовать тварного во вселенной, делая его обителью всей полноты. Примечание к Колоссянам. Глава 2, стихи 9, 10, 154. Конец примечания. 205. Нам может немного послужить тут вот какой пример. Чувственное познание конкретно ограничено в том смысле, что чувства схватывают только частности, Разумное познание универсально, в виду чего, по отношению к чувственному выступает как абсолютное, отвлечённое от конкретных ограничений. Чувство конкретизируется на разных ступенях сущего по-разному, и виды живых существ соответственно различаются по степени благородства и совершенства. Хотя дело не доходит до ступеней простого максимума, как у нас показано выше, Примечание. Смотри, третья 1 183 187 и примечание второе 154. Конец примечания. Однако в виде занимающим актуально высшее место вроде живых существ, то есть у человека чувство достигает такой тонкости, что живое существо становится в равной мере и интеллектуальной сущностью. Ведь человек есть, его ум и интеллектуальная природа становится в каком-то смысле основой бытия конкретной чувственности. Интеллектуальная природа для чувственности как бы абсолютное отдельное божественное бытие, хотя чувственная природа остаётся при ней временной и тленной, соответственно своей сущности. 206. Следуя этому пусть приблизительному подобью надо понять Христа божество делается в нём основой его человеческого бытия без чего полнота человечности не была бы в нём максимальной для своего всесовершенства и всей целой актуальности интеллекта Иисуса не может иметь в качестве основы своего существования ничего кроме божественного интеллекта который один охватывает всё актуально Интеллект у всех людей потенциально всеобъемлющ и возрастает из потенции в акт постепенно, по мере этого роста умаляясь своей потенциальности. Наоборот, максимальный интеллект, существуя в полную меру актуальности как предельная потенция всякой духовной природы, необходимо будет в такой же мере интеллектом, в какой и Богом, а Бог есть все во всем. Это как если бы человеческая природа была вписанным в круг многоугольником, а божественное кругом. Окажись этот многоугольник максимальным, больше которого не может быть. Основой его существования было бы уже никак не конечное число сторон и углов, а фигура круга. Так что он уже не имел бы самостоятельно существующей собственной фигуры, хотя бы мысленно отделимой от фигуры круга, то есть в нашем примере от вечной природы. 207. Опять-таки величайшего совершенства человеческой природы и надо ведь искать в чём-то субстанциальном и существенном, то есть в интеллекте, которому служит остальное. Значит, Вся совершенный человек совсем не обязательно должен выделяться какими бы то ни было привходящими свойствами, за исключением того, что относится к интеллекту. Не обязательно, чтобы он был великаном или карликом и вообще обладал каким-то ростом, цветом кожи, телосложением, и прочими случайными чертами, а надо только чтобы его тело было свободно от крайностей, мешающих ему быть послушным орудием духовной природы, чтобы оно повиновалось ей и принаравливалось к ней безотказанно, беспрекословно и неустанно. Наш Иисус, в котором уже и тогда, когда он явился миру, согласно нашей вере, как свет во тьме, таились все сокровища знания, И при мудрости имел именно такое, послушнейшее и совершеннейшее тело для служения высшей духовной природе. Об этом сообщают святые свидетели его жизни. 208. Глава 5. О том, что Христос, зачатый через Святого Духа, родился от Девы Марии. Надо всё время помнить, что хотя основа существования всесовершенной человеческой природы свыше, она остаётся абсолютной предельной конкретностью и нисколько не утрачивает своего природного вида. Подобное порождается подобным, и порождаемое происходит от родителя, оставаясь по природе соразмерным ему. Наоборот, божественный предел не имеет предела, примечание Сравни первое 25.84 о бесконечном термине римском божестве Мижи и границы, которому нет предела. 156. -е. Конец примечания. Свободен от всякой ограниченности и несоразмерен вещам. Поэтому максимальный человек не может ни родиться природным путём, ни быть совершенно лишён начал того вида, верховным совершенством, которого он выступает, и значит, он должен был родиться отчасти сообразно человеческой природе, поскольку он человек, но поскольку он выше из порождённых, первоначалом существ и соединён с этим первоначалом самым прямым образом, то первоначало, от которого он таким непосредственнейшим образом происходит, производит и порождает его как отец. человеческое начало оказывается как бы пассивным, предоставляя воспринимающую материю. Поэтому оно рождается от человеческой матери без мужского семени. 209. Опять-таки всякое действие происходит от некоторого духа или любовного стремления, соединяющего активное начало с пассивным, как было показано у нас выше. Примечание вторая 7. 130, 10, 154, 156, конец примечания. Поэтому то величайшее, превосходящее всякую природную соразмерность действия, посредством которого Творец единица с Творением, исходя от величайшей, единящей любви, явно должно было совершиться через Святого Духа, который и есть совершеннейшая любовь. через одного его, без помощи какого-либо действутеля, ограниченного конкретностью человеческого вида, в матери совершилось зачатие сына Бога Отца, как духом своим Бог Отец образовал всё в выведе через него из несуществования в бытие, так тем более он действовал Святым Духом, производя это своё совершеннейшее действие. 210 Пусть нашему незнанию поможет вот какой пример. Когда какой-нибудь выдающийся учитель хочет показать ученикам своё духовное, то есть мысленное слово, чтобы они могли видеть его мысль и питаться духовной истиной, он заставляет это мысленное слово одеться в звук голоса, раз его нельзя показать ученикам иначе, чем воплощённым в чувственный образ. Это может произойти только так, что учитель, из привлекаемого своим природным дыханием воздуха, строит звуковой образ, отвечающий мысленному слову, и так единит с ним это слово, чтобы звук голоса покоился в нем, как в своей основе, и слушатели воспринимали мысленное слово через этот звук. Примечание. Смотри о богосыновстве. 4, 74, 75. Диалоги о становлении 4, 165, 167, 157. Конец примечания. 211. Такое сравнение, пусть очень приблизительное, немного поможет нам подняться над доступными нашему пониманию вещами. По своей безмерной благости желая показать нам сокровища своей славы, полноту своего знания и премудрости и сострадая нашей слабости, ведь иначе как в чувственной и подобной нам форме мы ничего воспринять не можем. Предвечный Отец соразмерно нашим способностям, то есть облачив в человеческую плоть, явил нам через своего единосучного Духа Святого предвечное слово своего сына, который есть равный Отцу полнота всего, как голос образуется из воздуха, привлекаемого вдохом, так Святой Дух из чистой плодотворности девственной плоти соткал живое тело, вдохнув в него разум, чтобы оно стало человеком, и так глубоко соединил его со словом Бога Отца, что слово стало центром основы существования человеческой природы. Все это совершилось не в прерывной последовательности, с какой мы выражаем свои временные понятия, а в мгновенном действии над всяким временем, по воле соразмерной бесконечному всемогуществу. 212. Нельзя сомневаться, что Вседобразительная Мать, представившая для этого Материю, превосходила полнотой благого совершенства всех девственниц и получила исключительное благословение среди всех жён родительниц. Поистине всецело предназначенная для столь исключительного и неповторимого девственного рождения, она безусловно должна была не иметь ничего способного помешать чистоте или добродетельности, а вместе и единственности этого всепревосходящего рождения. Не будь она Божьей избранницей и девой, как она оказалась бы способна к девственному рождению без мужского семени? Если бы Бог не дал ей высшей чистоты и благословения, как она могла бы сделаться для Святого Духа тем светилищем, в котором он произвёл тело? сыну Бога. А если бы она не осталась девственной после рождения, это значило бы, что сила материнского плодородия была отдана ею возвышенному рождению не в высшей и чистейшей полноте, а отчасти и ограничено никак подобает единственному и всевышнему сыну. Всецело принеся себя Богу, Присвита дева совершенно отдала ему через действие Святого Духа всю природу чадородие и непорочная девственность, недоступным для обычного природного рождения образом, осталась в ней ненарушенной до рождения, в рождении и после рождения. 213. Так от вечного Отца и под властной временем матери Преславной Девы Марии В полноте времён родился Бог человек Иисус Христос от максимальной полноты абсолютного Отца и от матери, исполненной всесовершенного девственного плодородия и получившей благословение свыше. В самом деле, человек от этой девственной матери мог родиться только во времени, тогда как от Бога Отца только в вечности. рождение во времени обязательно требовано тем самым от времени полноты совершенства как оно требовало от матери полноты плодородие 214 человек не может родиться вне времени и потому иисус родился когда пришла полнота времён он родился таким образом в наиболее подходящих для этого времени и месте что однако было непроницаемо скрыто От всех творений, ведь высшая полнота не стоит ни в каком соотношении с остальным повседневным опытом, и поэтому ничей рассудок ни по какому признаку не мог ее воспринять, хотя таинственное пророческое вдохновение преподало некие загадочные, затемненные человеческими уподоблениями, символы, по которым мудрецы могли поступить. сдержательно предвидеть воплощение слова в полноте времён. Примечание, то есть повседневные критерии бессильны при оценке истинной полноты бытия по правилу несоизмеримости конечного и бесконечного. 158. -ое. Конец примечания. В точности и место и время и способ были заранее ведомы только предвечному родителю, который постановил, чтобы среди всеобщего безмолвия в глубине ночи сын не сшел с небосвода в дьявственное лона и в удобное предустановленное время явился миру в образе раба. 215. Глава шестая. Таинство смерти Иисуса Христа. Чтобы яснее понять таинство креста, надо сделать небольшое отступление и сказать об изначальном замысле Бога о человеке. Как известно, человек состоит, exists из чувства, интеллекта и посредника рассудка. Примечание: тело, названное одним из составляющих человека в предположениях Вторая, 14-16, не упоминается здесь, поскольку речь идет лишь о том, благодаря чему он среди всех живых существ только и оказывается «эксистит человеком». 159-е, конец примечания. Ощущение стоит порядком ниже «рассудка». Рассудок – интеллект. Интеллект не погружен во временное «интеллект». и вещественное, он абсолютно свободен от них. Чувство целиком зависит от мира, подчиняясь временным движениям. Рассудок по отношению к интеллекту как бы на горизонте, а по отношению к чувству в зените, так что в нем совпадает то, что ниже, и то, что выше времени. 216. Чувство не улавливает над временных и духовных вещей, оно животно. а животность не воспринимает божественного ведь бог есть дух и больше, чем дух вечность поэтому окутана для чувства мраком непознаваемости следуя законам плоти чувство побуждается силой желания к плотским влечениям а силой гневливого возбуждения к преодолению препятствий примечание гнев и желание две стороны человеческой чувственности страстности. Первый подлежит просветлению в мужество, второе – в любовь. Смотри, Дионисий Ариопагит, о божественных именах 4.25, о церковной иерархии 15.8, Фома Аквинский, сумма теологии, первая, 81.2, 159. Конец примечания. Возвышающиеся над ним по природе рассудок, благодаря причастности к интеллектуальной природе, хранит определённые законы, руководствуясь которыми управляет порывами страстей, умягчает их и приводит в равновесие, чтобы человек не сделал чувственные вещи своей целью и не лишился стремления к духовным и интеллектуальным вещам. Примечание, то есть, если не фактически, то по сути, сравни вторая Примечание 27. 159. Конец примечания. Высший смысл законов рассудка в том, чтобы не делать другому чего не хочешь себе, предпочитать вечное временному и чистоту и святость греховности и грязи. Этому и служат законы, выведенные святыми законодателями из самого рассудка. и провозглашён несообразно различием места и времени для исправления людей погрешающих против рассудка 217 и интеллект взлетает выше и видит, что пуская чувства во всём подчиниться рассудку, перестав служить своим природным страстям, человек сам по себе всё равно не может достичь цели своих духовных и вечных стремлений Человек родился из семени Адама среди плотских выжделений. Животность сама ворождения преобладает в нём над духовностью. Его природа в самом корне своего источника погружена в плотские наслаждения, через которые человек приходит к существованию от своего отца и остаётся поэтому совершенно не способенно выйти за пределы временных вещей для порыва к духовным. Так что если грусть телесных страстей увлекает рассудок и интеллект к низу, и они соглашаются с этим, не противясь чувственным порывам, то человек, увлеченный таким путем вниз и отвернувшийся от Бога сразу, и совершенно лишится наслаждения высшим благом, которое в духовном смысле скорее наверху, то есть в вечности, наоборот. И если чувство подчинится рассудку, то сначала ещё рассудок должен подчиниться интеллекту, чтобы встав над рассудком, в любящей вере человек прилепился потом к божественному посреднику, и бог отец смог привлечь его так к своей славе. Примечание: посредник Христос. Смотри, 1-е Темянам, глава 2, стих 5-й, второе. Кэри Инфином, глава 5, стих 19. 1 Иоанна, глава 2, стих 1. 160. Конец примечания. 218. Никто никогда не смог сам преодолеть себя и свою изначально подданную грехам плотского желания природу собственной силой, поднявшись над своим животным корнем. к вечности и к небу, кроме сошедшего с небес Христа и Иисуса, который и собственной добродетелью возвышался и в своей человеческой природе, рожденной не от желания плоти, а от Бога, не имел помехи для того, чтобы, как власть имущий, возвратиться к Богу Отцу. В Христе человеческая природа, благодаря соединению с Верховным Всемогуществом, поднято и вырвано таким образом из-под груза временных и гнетущих желаний. Господь Христос захотел совершенно умертвить и умерщвление очистий в своём человеческом теле все гнетущие нас к земле. Приступление человеческой природы не для самого себя, потому что он греха не совершал, а для нас, чтобы все люди одной с ним человеческой природы смогли найти в нём избавление от всех своих грехов. Добровольная и безвинная, считавшаяся самой позорной и жесточайшей крестная смерть человека Христа стала поэтому угошением, удовлетворением и очищением всех плотских желаний человеческой природы. Всё, что только может человек сделать в любви к ближнему, с избытком исполнено в полноте любви, которую показал Христос, отдав себя на смерть даже за врагов. 219. Человечность восполнила таким образом во Иисусе Христе все слабости всех людей, и в самом деле, поскольку его человечность максимальная, она охватывает в себе потенцию человеческого вида целиком, сохраняя такое равенство бытию любого человека, что связано с каждым намного теснее, чем брат или ближайший друг. Благодаря максимальности своей человеческой природы Христос совершеннейшим образом соединяется с каждым человеком, прилепившимся к нему любящей верой, и становится самим этим человеком с сохранением индивидуальности каждого. Благодаря этому соединению становится истинной то, что он сам сказал: всё, что вы сделали самому малому, минимо из моих, вы сделали мне. Примечание Матфея, глава 25, стих 40-ой. Сравнение же третье, 12 256, 161. Конец примечания. И наоборот, все, что Иисус Христос заслужил своим страданиям, заслужили и они, раз они по природе одно с Ним, конечно, при сохранении различия в степени заслуги сообразны ступени, на какой каждый человек соединяется с Ним своей оживотворенной верой. Поэтому, в Нем совершив обрезание, в Нем учитывая крестившись в нём, умирев, верующие в нём же и снова оживают в воскресении, в нём соединяясь с Богом и прославляясь вместе с ним. 220. Это значит, что наше оправдание не от нас, а от Христа, поскольку вся полнота у него, мы достигаем всего в нём, если его имеем. А имеем мы его в этой жизни благодаря живой вере. Почему и оправдаться можем только этой верой? «Нон а литр квам ипса фиде», о чем подробнее скажем немного ниже. Примечание, смотри, третья, одиннадцать, сто шестьдесят первое. Конец примечания. «Вот несказанное таинство креста». таинство нашего искупления в нём Христос яснее всякой очевидности показал что истину праведность и божественные добродетели надо предпочесть временной жизни как вечное приходящему и что в совершеннейшем человеке должны быть терпение и мужество любовь и смирение Крестная смерть Христа обнаружила также, что в максимальности Иисуса эти и все другие добродетели присутствовали максимальным образом, и чем больше поднимается человек к этим бессмертным добродетелям, тем подобнее Христу становится. И здесь тоже минимальное совпадает с максимальным. Величайшее унижение с превознесением. Позорная смерть праведника с его жизнью в славе, как всё это явлено нам жизнью Христа, его страстями и распятием. 221. Глава 7. О таинстве воскресения. Страдающий и смертный человек Христос не мог прийти к славе Отца, который как абсолютная жизнь есть само бессмертие, без обречения своего смертного тела в бессмертие. Но это не могло произойти без его смерти. В самом деле, как смертное могло облечься в бессмертие, не сбросив с себя своей смертности? А как оно могло от нее избавиться, не отдав должное смерти? Не даром само истинн называет глупыми и косными сердцам не понимающих, что Христу надлежало умереть и так войти в славу. Примечание Луки, глава 24, стих 25. Пострадать и войти в славу. 162. Конец примечания. С другой стороны, как мы говорили выше, Христос умер жесточайшей крестной смертью за нас, и надо последовательно сказать, что раз нельзя было привести человеческую природу к торжеству бессмертия, иначе как через победу над смертью Христос пошёл на смерть, чтобы вместе с ним воскресла к вечной жизни человеческая природа и животное смертное тело стало духовным и нетленным. Истинный человек мог быть только смертным, и он мог поднять смертную природу к весмертию только после того, как смерть сняла с неё смертность. 222. Послушай, в каких прекрасных словах истина научила нас этому. Если пшеничное зерно, упав на землю, не умрёт, то останется одно, а если умрёт, даст много плод. примечание Иоанна глава 12 стихи 24 25 слова истины то есть Христа 162 конец примечания Если бы Христос так и остался смертным то разве смертный человек пусть даже никогда не умирая мог бы дать человеческой природе бессмертие Хоть сам бы он не умер, он остался бы просто одним единственным, не умирающим, смертным. Поистине, раз ему предстояло дать «многий плод», два слова в кавычках, он должен был освободиться через смерть от возможности умереть, чтобы, вознесшись так, привлечь к себе всех, когда его власть была бы уже не только в мире и на смертной земле, но и на нетленных небесах. примечание сравни и уанна глава 3 стих 14 162 конец примечания опять-таки мы сможем отчасти понять это через наше незнание примечание то есть путём знающего незнания 162 конец примечания если вспомним вещи о которых уже много раз говорилось 223 Как мы показывали выше, максимальная человечность Иисуса в силу своей максимальности уже не может иметь своё личное существование отдельно от божественного. Взаимообщение двух обособленных природ, коммуникацио идиоматум, позволяющее человечности совпасть с божеством, потому и происходит, что божество как бы одевает и берёт на себя человечность, и неотделимое от божества, благодаря предельному соединению с ним, человечность сама по себе в своей обособленной личностной основе существовать уже не может. Человек возникает от соединения тела с душой, его смерть есть их разделение. Но так как основа существования максимальной человечности божественная личность, ни тело, ни душа даже после их пространственного разделения в момент смерти уже никак не могли отделиться от бессмертной божественной личности, ведь этот человек в ней её не имел самостоятельного существования. 224. Христос умер не так, что погибла его личность, пространственное отделение души от тела даже не коснулось того центра, в котором покоилась его человечность. Здесь он хранил и постоянное единство с божеством, а отделение совершилось временным и пространственным образом в низшей природе, которая только и способна по своему естеству претерпевать разделение души с телом, когда в час смерти душа и тело перестают находиться в одно и то же время в одном и том же месте. В его душе и теле самих по себе не могло таким образом произойти никакого тления, а смерти и пространственно-временному разделению подверглось только совершившееся в пространстве и времени рождение. по завершении круга, возвратившего её человечность, к разрешению от временного состава и по окончательном избавлении тела от временных движений, соединённая с божеством и тем самым надвременная истина человечности, оставаясь, как и подобает истине ненарушенной, соединила истину тела с истинной души. И отбросив туманное подобие истинной человека, которое являлось во времени, воскрес истинный человек абсолютно избавившийся от всякого временного страдания, поистине воскресв над временным соединением души и тела подлинный Иисус, поднявшись над всеми временными движениями, чтобы больше уже никогда не умирать. Без такого соединения нельзя было бы говорить о действительно неслиянном единении нетленной истины человечности с божественной личностью как своей ипостасной основой. 225 Малости ума и своему незнанию помоги притчи Христа об пшеничном зерне. Индивидуальность зерна разрушается, но остаётся цельной его видовая сущность, через посредством которой природа возрождает много зёрен. Так что если бы зерно было максимальным и совершенным, то, умирев в наилучшей и плодотворнейшей земле, оно могло бы принести плод не только сам 100 и сам 1000, а столько, сколько охватывает в своей потенции природа вида. Именно об этом слова истины, что оно, кавычки, «даст многий плод», кавычки закрываются, ведь множество есть определенность, не ограниченная числом. Вникни в строгость этого соответствия. Именно в силу того, что человечность Иисуса рассматривается в конкретной определенности человека Христа, ее тем самым надо вместе понимать также и соединенной с Божеством. поскольку с ним соединена, она совершенно абсолютно. Поскольку Христос рассматривается как этот вот человек, она конкретно ограничена. Так что Иисус является человеком через свою человечность. Его человечность есть таким образом, как бы середина между чистым абсолютом и чистой конкретностью. Сердествена, она нетленной была только в определённом отношении, сама по себе оставаясь нетленной, но конкретно ограничивавшей её временности, она была тленной. Но по абсолютной отрешённости от времени и над временности, соединение с божеством нетленной. 226. Истина в своей временной определённости есть как бы знак и образ над временной истиной. Так, истинное тело, ограниченное временной конкретностью, есть как бы тень над временной истины тела. Конкретно ограниченная истина души тоже есть как бы тень абсолютной свободной от времени души. Пока душа существует во времени, где ничего не воспринимает помимо воображения, она, кажется, скорее чувством и рассудком, чем интеллектом. но поднявшееся над временем она и интеллект свободный и отрешённый от ощущений и образов человечность Христа была неразрывно укоренена вверху в божественной нетленности и по завершении тленного временного движения её разрешение могло произойти только в направлении к этому корню нетления Поэтому после окончания временного движения, то есть после смерти и избавления от всего, что было привнесено в истину человеческой природы временной ограниченностью, подлинный Иисус воскрес не в тяжком теле, тленном, помрачённом, страдающем и обременённом прочими следствиями его пространственно-временной составности, а в теле истинном, прославленном, не страдающим, легко подвижным и бессмертным, как подобает его, свободный от временных обстоятельств истины. Такого воссоединения необходимо требовало и истина, и постоянного соединения человеческой и божественной природ. Поэтому Иисус благословенный обязательно должен был воскреснуть из мёртвых, как он сам сказал, надлежало Христу так страдать, и на третий день воскреснуть из мёртвых. Примечание Луки, глава 24, стих 46, 165. Конец примечания.